Ликвидаторы. Отступление первое. Работа может иметь массу достоинств. В идеале она приносит неплохие деньги, интересная и любима. Но при всем при этом, в отличие от хобби, у работы есть один перекрывающий любые достоинства изъян. Какой бы синекурой ваша должность ни являлась на самом деле, время от времени приходится работать. И по закону подлости, отрывать пятую точку от кресла приходится именно тогда, когда имеются весомые основания этого не делать. Но ничего не попишешь. В отличие от убежавшего в лес волка, невыполненная работа и в самом деле никуда не денется. Северная промзона пользовалась в форте поистине жуткой репутацией. И репутация-то была более чем заслужена. В разваленных заброшенных цехов находили пристанище одни из самых опасных обитателей приграничья. Подавшиеся в бега бандиты и зародившиеся в темных холодных подвалах, исчадя стужи. Первые лютовали от безысходности, чего добивались вторые, никто не знал. Но оставляли они после себя лишь промороженные насквозь трупы. И самое главное именно на северной промзоне отбывали наказания, отправленные в штрафной отряд правонарушители. А оказаться среди этих смертников не желал никто. Даже самоубийцы предпочитали находить менее болезненные способы ухода из жизни. Но работа есть работа, и помимо штрафников, надзирателей и бойцов первой отдельной роты патруля, на промзоне хватало и вольнонаемных служащих. Да и откомандированные из форта специалисты редкостью не являлись. Бригады ликвидаторов санитарно-эпидемиологической станции так и вовсе сменяли там друг друга одна за другой. Разгулявшийся с самого утра ветер срывал с крыш цехов снег, и тот летел вниз колючей белой крупой. Солнце, висевшее в безмятежно-голубом с проступающей лишь у самого горизонта легкой белизной небе, совершенно не грело, и морозный воздух кусал щеки, сжег ноздри, легко забирался под одежду. Но укрыться от холода в бетонной коробке заброшенного здания никому и в голову не приходило. Внутри царила и вовсе уж нестерпимая стужа, и туда по возможности старались не соваться. Возможность, правда, такая была не у всех. Оцепившие здание бойцы патруля, филонить таскавшим на улицу бетонные обломки заключенным, не давали. И, не оставляя тем времени на отдых, гнали запыхавшихся штрафников обратно. Из цеха слышались монотонные удары тяжелых молотов. Время от времени раздавался грохот обвалившихся плит и кирпичных вставок. Но дожидавшиеся окончания работы ликвидаторы внимания на шумы и крики не обращали. Переминались ноги на ногу, курили, трепались, ходили греться в машину. Ждали. Обычный день, обычное задание. Рядовой, в конце концов, пробой. Всего-то выброс магической энергии. Ерунда какая. Это не форт, где начальство на шее сидит. Здесь контролирующих нет. А окончание командировки ударный труд в любом случае не приблизит. Да и на материальном вознаграждении никак не скажется. «И какой смысл тогда суетиться? Расчищают люди потихоньку завал, и пусть себе расчищают. А от мороза всегда можно в аварийно-ремонтном зиле укрыться. Хочешь грейся, хочешь чай пей. или что покрепче. Работа не волк, короче». А вот командовавший патрульными старший лейтенант такого отношения не одобрял. С недовольным видом он крутился вокруг подчиненных. То и дело раздавал ценные указания и отчитывал не успевших следить за полетом его мысли сержантов и рядовых. — Юрий Аркадьевич! — не выдержал, наконец, один из ликвидаторов, смоливший Беломорино грузный мужчина в пуховике. Он надсадно откашлялся и с усмешкой спросил. — Ты с какой целью с нами вообще поехал? Без тебя так спокойно было. — Еще бы вам, господин Бородулин, спокойно не было! — фыркнул старший лейтенант. — А то я не знаю, Виктор Петрович, чем вы на выездах занимаетесь. — И чем? — огладил прокуренную бороду тот. «А чем угодно, только не работаете!» Патрульный протянул руку и попросил. «Дай Тебе «Тебя-то это как касается!» Ликвидатор достал пачку беломорканала и ударом ладони выбил из нее папиросу. «Давай, колись! Чего с нами сорвался?» «Да от коменданта совсем жить я никакого не стало!» Пожаловался Юрий, достал из запасухи фляжку и, отхлебнув, утер губы. «Не вздохнуть, не похмелиться. «Ты ж по другому ведомству!» — удивился бородач. «Думаешь, это мешает ему читать мне нотации? Еще и Кляуза строчит, сволочь!» Патрульный покачал головой и протянул фляжку ликвидатору. «Будешь?» «Да давай!» Не стал отказываться Виктор Петрович. «Когда командира выпишут?» «Эй, у него осложнения. Вздохнул старший лейтенант и закурил. «Воспаление легких началось. И когда только простыть успел?» «Да пневмония на фоне общего ослабления организма начать смогла!» «Ха-ха-ха! Ослабление организма?» — хохотнул патрульный. Ему чуть пол ноги не отяпали. Вот ослабление, так ослабление. Это ж надо было в гнездок снежным червям провалиться. И ведь трезвый был, как стеклышко. Он, как с женой помирился, неделю уже не пил. Был бы пьяный, туда бы не полез. Аризона заметил Виктор Петрович. Тоже верно. Кивнул Юрий, помолчал, а потом толкнул ликвидатора в плечо. Слушай, Бородулин, чего у вас Василенко такой смурной? Я тут на днях ему выпить и по бабам прошвырнуться предложил. Так он отказался, представляешь? «У Антуна со здоровьем проблемы, вот и нервничает». «Намотал, что ли?» — осклабился старший лейтенант. «Или стрелки на полшестого по причине переутомления?» «Да не!» — мотнул головой Виктор Петрович. «Это дело в два счета лечится. У него по магической линии определенные сложности начались». «Товарищ старший лейтенант!» Подскочу к командиру, выбежавший из цеха патрульной. «Завал расчистили?» «В подвал спускались уже?» «Никак нет, только это... зэк один в дыру провалился?» «Вот уроды! Опять объяснительную писать!» — Да он головой вниз ухнул, точно, не жилец! — пояснил сержант. — И в любом случае здание оцеплено, никуда ему не деться. Пока дезактивацию не проведут, вниз не лезьте. Старший лейтенант подошел к установленной на шасси зила будке ремонтников и заколотил в дверь. — Господин Василенко, ваш выход! — Чё тебе? Выбравшийся из автомобиля бригадир ликвидаторов запахнул длинной кожаный плащ на меху, поправил выбившиеся из-под шапки кудри и, отвернувшись в сторону, широко зевнул. Стоя на нижней ступеньке, он на пару голов возвышался над собеседниками. Но Каланчой при этом вовсе не казался. Проход к подвалу расчистили, пояснил Юрий, обратив внимание на осунувшуюся физиономию и темные мешки под глазами Василенко. Вперед! Уже? А ты думал, до вечера тут куковать будешь? Да нет, пожал плечами Антон и приоткрыл дверь. Шумов, Лымарь, хорошие гонять, подрывайтесь. Я-то зачем там нужен? Плотного сложения приземистый парень в камуфляжном полушубке и собачьих вунтах выпрыгнул из машины в снег и уточнил. «Или сразу в подвал полезем?» «Алекса проводишь. Он замер сделает». «А смысл?» — возмутился ломарь. Почесал заросший черный щетиной подбородок и обреченно вздохнул. «Там же патрульных, полный цех!» «Не наглей, Семен!» — поморщился Василенко. «Ты у нас за безопасность отвечаешь. Вот и обеспечивай. Опять отмазаться хотел?» С усмешкой поинтересовался у напарника, выглянувший на улицу худощавый паренёк среднего роста, с будто чертами лица и близоруко прищуренными зелеными глазами. «Пошли давай!» — буркнул нахмурившийся лымарь и снял с плеча ремень гладкосвольного карабина «Сайга-12К». «Можно подумать, без меня бы не справился!» «А вдруг на меня кто-нибудь из подвала кинется?» Шумов не спеша застегнул на все пуговицы линялую фуфайку и, захлопнув дверь будки, спустился по лесенке. «А ты меня спасёшь?» «Каким образом?» «Пока тебя жрать будут, я убежать успею», — развеселился Алекс. «Иди ты!» Переругивающаяся парочка направилась к оцепленному зданию. Но стоило парням зайти внутрь, как они моментально умолкли и занялись делом. Семён поправил засунутый за пояс топорик, сдвинул ножницы соком и поудобнее перехватил ружье. Пусть он не был колдуном, но уколы, текущие от заброшенного цеха энергии, ощущались почти физически. Алекс выплюнул докуренную добычка сигарету, сунул в ухо наушник, в котором монотонно щелкал отслеживающий интенсивность магического изучения датчик и принялся внимательно изучать, сменявши друг друга на экране чарафона цифры. Приглядывавшие за выстроенными у стены штрафниками бойцы патруля внимания на ликвидаторов не обратили, и лишь старший сержант молча махнул рукой в глубину цеха. «Людей там хоть оставили?» — уточнил у него Семен. «Само собой», — утвердительно кивнул патрульный. «Пошли», — позвал напарника Алекс и принялся настраивать измерительный прибор, стрелка в окошке которого дрожала в крайне правом положении. «Как у нас дела?» — поинтересовался Лымарь. «Не знаю пока». Шумов заставил стрелку замереть по центру, размеченной на множество делений шкалы и с раздражением выдернул беспрестанно щелкавший наушник. «В смысле?» — не понял Семен. «Ясно, что все плохо, непонятно насколько». «Мы тут дозу не хапнем случаем?» — забеспокоился Семен. «Ты по сторонам лучше смотри», — посоветовал ему Алекс, потом высморкался и сунул грязный платок в карман. «А то как бы нас самих не хапнули. Думаешь? Излучение, конечно, повышенное, но это ерунда. Меня сейчас однородность поля волнует». «И что у нас с однородностью?» Лемер, пригнувшись, полез в пролом в стене и сразу же шагнул в сторону, освобождая дорогу Алексу. «Осторожнее, не упадите!» предупредил ликвидаторов, стоявший поблизости патрульной, И указал на провитую в бетонных плитах перекрытие дыру. Не слепой, буркнул Семен. Но-ну! -ну». усмехнулся, пристанившийся к стене боец патруля, нацеливший на ведущую в подвал пролом двустволку. И предосторожность этой излишней вовсе не казалась. Снизу и в самом деле веяло чем-то запредельно жутким. Тут Алекс взглянул на задергавшуюся стрелку прибора и выргался. Дело швах! обреченно вздохнул и марь. Поле неоднородное, придется дезактивацию проводить. «Прямо сейчас? Обалдел, что ли? Замеру сделаем и через анализатор прогоним. Пусть Василенко сам ключевые точки обрабатывает». Шумов вытащил из рюкзачка датчик и принялся потихоньку разматывать накрученный на деревянную катушку от ниток провод. Потом закрепил контакты, размахнулся и прямо от стены зашвырнул кругляш датчика в дыру. Подцепил провода к ноутбуку и спокойно закурил. «Ну!» — поторопил его Ломарь, «Не, ну не запряг!» Алекс сунул сигарету напарнику и, услышав мелодичный звон, аккуратно отцепил датчик от ноутбука. Валим отсюда. Ты давай первым. Семен отодвинулся к стене и поудобнее перехватил сайгу. Шумов потянул провод, но тот лишь натянулся. Блин! выругался парень. Полезешь отцеплять? уточнил лымарь. Фу, с дуба рухнул, фуркнул Алекс. А давай штруфника зашлем? оживился патрульный с дробовиком. Остальные бойцы радостно закивали. Погоди. Остановил его Алекс и достал из кармана чарафон. «У вас тут потери уже были?» «У нас нет». «Штрафники, говорю, в дыру не прыгали». «Было дело», — кивнул рядовой. «Один доходяга на ногах не удержался, а может, сдернуть решил». «Гранату Кинти, посоветовал Алекс и шмыгнул носом, внимательно изучая мигавшую на экране чарафона яркую точку. «Зачем еще?» — опешил патрульный. «Есть мнение, что это не помешает». Шумов подхватил подмышку ноутбук и метнулся к пролому в стене, чуть не сбив при этом с ног замешкавшегося Семёна. Лымарь выругался и бросился следом. В тот же миг валявшийся на полу провод дернулся и начал медленно уползать в дыру. Патрульные несколько мгновений отстранённо наблюдали за происходящим. Потом один из них в сердцах матюкнулся и зашвырнул в темный провал лимонку. Взрыв громыхнул, когда первым выскочивший из цеха Алекс уже подбегал к разъездному зелу. «Это что еще такое?» Вздрогнул от неожиданности старший лейтенант и сдернул с плеча ремень АКСУ. «А предупредить, что один штрафник в подвал упал, никак нельзя было?» Шумов уселся на железную ступеньку кабины и попытался успокоить сбившееся дыхание. «Каждый раз ведь одно и то же!» «Да леши со штрафником! Взорвалось что?» «Там поле нестабильное», — объяснил Алекс. «Вот неупокойный и получился. А ваши ничего другого не придумали, как гранатой его долбануть». «Твою ж мать!» Патрульный зашагал к цеху, а Шумов поспешил крикнуть ему в спину. «Я из-за них датчик потерял, надо заактивировать!» «Как там?» — уточнил у него Василенко. «Интенсивность в оранжевой зоне. Если по шкале Бергмана, то 6 баллов точно будет. Но поле нестабильное. Колебания до 45% на максимуме. Замеру сделал?» «Ага. Вечером ключевые точки просчитаем, завтра деактивируем». «Не проще взорвать эту развалюху», — предложил Ломарь. «Тратил поди выделят». «Пустоты могут остаться», — покачал головой Василенко и кивнул на возвращавшегося от цеха старшего лейтенанта. «Сейчас патрульные флажки выставят, и поедем». «Юрий Аркадьевич, как насчет датчика?» Оживился Шумов. «Я тебе такой датчик сейчас устрою». Патрульный погрозил парню кулаком и спросил у бригадира. «Штрафники нужны еще?» «Нет, мы снимаемся. На базу возвращайтесь». «Да, а сюда уже завтра с утра вернемся. Надеюсь, дорогу за ночь не заметет». «Ха, заметет, контингент расчистит!» — усмехнулся патрульный и окликнул сержанта, следившего за погрузкой штрафников в зарешеченный кузов грузовика. «Флажки вывесить не забудьте!» «Какого цвета?» «Вешайте красный, чтобы уж точно никто не сунулся, предложил бригадир ликвидаторов. «Все мы отчаливаем!» «Нас дождитесь!» «Как скажешь!» Ликвидаторы забрались в будку, и моментально оживший при их появлении Виктор Петрович незамедлительно выставил на откидной столик бутылку водки. «Ну?» «Помаленькой?» — потёр он руки в предвкушении выпивки. «Какой ещё помаленькой?» — возмутился Василенко. «У нас две точки на вторую половину дня». «Чего?» — удивился Бородулин и покачнулся, когда Зил тронулся с места. «Ты совсем, что ли? Мы пока вернёмся, пока пообедаем. Переноси на завтра». «Завтра нам сюда с самого утра, и остальной день весь расписан». «Я вообще ничего не понимаю!» — возмутился Виктор Петрович. «Я тоже!» — Буркнул, расстегнувший полушубок Семён. Алекс задумчиво глянул на бутылку водки, сглотнул слюну и достал из ящика аудиокассету. Тяжело вздохнув, он надел ее на обычный карандаш и принялся раскручивать, перематывая пленку. Бригадир внимательно оглядел недовольных подчиненных и лишь потом уточнил. «И что именно, вы не понимаете? Чего ради мы здесь, как папы Карлы, впахиваем? Тут не форт, начальству до нас никакого дела». «Ошибаешься», — не согласился Василенко и наполнил кружку кипятком. «Северная промзона на особом контроле находится. Именно поэтому мы с вами будем не квасить сегодня, а делом займемся. Помощник коменданта в контору стучит постоянно», — подтвердил Олег Шумов и, закончив перематывать пленку, вставил кассету в видавший виды магнитофон. «Да пусть хоть застучится!» В сердцах хлопнул ладонью по столу Виктор Петрович и нервно закурил. «Никому эта промзона никуда не впилась. Непонятно вообще, зачем здесь людей только держат». «Да нет, зачем, понятно. Бандитов отстреливать зачем еще? Семён повалился на идущую вдоль борта скамью и нахмурился. «А выпить и вправду что то сильно хочется!» В этот момент из нещадно хрипевших динамиков послышалась музыка, и Бородулин досадливо поморщился. «Разгоняя с утра похмельную хмарь, пробегусь я по лесу, мне время не жаль. Свежий воздух и сосны, да чего хорошо! Так и хочется крикнуть, мол, братцы, ещё! Я пока живой!» Приподнявшись со стула, Бородулин с хрустом вдавил клавишу выключения воспроизведения и уткнул пальцем в Алекса. «Сколько раз говорить можно? Я этого вашего лоцмана на дух не переношу. И давай без музыки сейчас, у нас разговор серьезный». «Можно подумать, можно подумать», — пробурчал Шумов, шмыгнул заложенным носом и выставил на стол ноутбук. «В наушниках слушай», — посоветовал Виктор Петрович и повернулся к Василенко. Так вот, сравнять здесь все с землей, и проблем никаких не будет. Нет промзоны — нет проблемы». «Ну ты, Петрович, скажешь», — покачал головой бригадир. «Чтоб ты знал, северная промзона — это объект стратегического значения». «Да ладно, Антон, хватит гнать уже», — фыркнул Семен. «Стратегический район, офигеть не встать». А Виктор Петрович и вовсе взбеленился. «Да он над нами издевается просто». Заорал бородач, в сердцах забычковал папиросово отчаянное блюдечко и демонстративно набухал себе 50 граммов водки. «Семен, Алекс, вы как?» «Да какой там?» — уныло вздохнул Лымарь. Шумов и вовсе промолчал. Парень уже нацепил очки с замотанной синей изолентой дужкой, одно из стекол которых давным-давно треснуло и держалось лишь за счет кусочка скотча, и теперь внимательно просматривал выведенные на экран ноутбука показания сканера. «Петрович, прекращай!» Попытался урезонить подчиненного Василенко. «Нам еще работать сегодня. Ты не отвлекайся!» Фыркнул Бородулин, отвернулся к висевшему на стене постеру фильма «Лига выдающихся джентльменов» и, подмигнув Шону Коннери, стукнул стаканом о бутылку виски «Дюарс» на переднем плане. «Не отвлекайся! Антон, ври дальше! Нам Семёнов уже интересно!» Химик выпил водку и откусил от ломтика натертого чесноком хлеба. «Давай, жги! Открывай нам глаза!» Какие же вы темные, оба двое! Закатил глаза бригадир. Совсем, выражаясь языком продвинутой молодежи, фишку не сечете. Да вся северная промзона, весь этот клятый комплекс самый настоящий кулер. Чего? Не понял Лымарь. Приблода такая процессор охлаждает, пояснил Алекс. Врешь, ведь и не краснеешь. Поморщился Бородулин. Ладно, попробуй объяснить доступно», — Обреченно вздохнул бригадир. Начнем с озов. Ну-ну, начинай. Пробурчал себе под нос Виктор Петрович и принялся рыться в потертом кожаном саквояже, набитом бесчисленными пузырьками, колбочками и упаковками таблеток. «Приграничье — это кусок обычного мира, который по какой-то причине выпал в межмире, так? Ну, допустим. Не допустим, а именно так. В нашем мире магическая энергия есть? Тебе виднее, ты шуна у нас Зил вновь дернулся, и лымарь едва не слетел с лавки на пол. «Нет там магической энергии», — заверил Антон. «Правильно, Виктор Петрович?» Раньше, по крайней мере, не было. Вынужден был согласиться с бригадиром Бородулин. «Значит, энергия откуда-то берется?» «И откуда?» а какая разница, откуда она берется?» — пригладил прокуренную бороду Виктор Петрович. «Никакой!» — пожал плечами Василенко. «Но приток есть, и это факт. Никто и не спорит». «А что происходит с людьми, долгое время подвергавшимися интенсивному воздействию магического излучения?» «Мутации у них начинаются. Кстати, хорошо, что напомнил». Бородулин вытащил из акваяжа пластиковый пузырёк и кинул его Алексу. «Съешь одну и Семёну дай». «Эй, опять какой-то гадостью кормишь». Вздохнул Шумов, но таблетку проглотил. И передал пузырёк внимательно прислушивающемуся к разговору Семёну. «Ты, Петрович, не отвлекайся!» — усмехнулся Антон. «Скажи лучше магическое поле в форте какое». «Стабильное». Буркнул Борода, чувствуя, что его начинают загонять в угол. «А по интенсивности в голубой зоне». «Везде в зелёной, жёлтой, а в форте всего лишь в голубой. В наиболее комфортной для колдунов? Ну да». А никогда не задумывался, куда излишки энергии деваются. «Это хутора могут накопителями Иванова обойтись. У нас такой возможности нет. И про стену даже не заикайся. Стена только от магических бурь защищает». «Да понял уже, не тупой», — вздохнул Виктор Петрович. «Мы, получается, сейчас с сантехниками работаем. Стояк прочищаем, чтобы форт экскрементами не затопило». «Именно». — И если отток энергии с форта уменьшится хоть на самую малость, тебе первому бороду узлом завяжут, — предупредил бригадир. — Чуть-то мне первому. «Ха — Ха-ха-ха, а ты один у нас с бородой, — заржал Шумов. — За всех отдуваться будешь. — Ладно, посмеялись и хватит, — вздохнул Василенко. — Алекс, что скажешь? — Сигнал стабильный, удаленность до полукилометра. Объект явно под землей. Карту смотрел. — Похоже, нам нужен район морозильного цеха. — А джумы это вы? насторожился почуявший неладное Виктор Петрович. «Ну-ка, калитесь. «Есть предложение быстро заработать много денег. Срубить бабла по-легкому», — обвел внимательным взглядом подчиненных Василенко. «Мы с Алексом за... Вы как?» «Что за тема?» — нахмурился Лымарь. Поподробнее, пожалуйста», — поддержал его Бородулин. Бригадир помолчал, сделал несколько глотков остывшего чая и лишь затем задал наводящий вопрос. «Ледяную пирамиду не забыли еще?» «Это которую гимназисты в черный полдень сбили, когда нас на устранение паровоя в Западный полю скинули?» — удивился Виктор Петрович. «А с ней-то что не так? Мы же ее вроде того, куда подальше отправили». Ха, «Отправили, но, к счастью, не так далеко». Не очень весело усмехнулся Василенко и принялся разминать занемевшую правую кисть. «По-твоему, мы радоваться этому должны?» — скривился Лымарь. «Еле выбрались в тот раз. Должны радоваться, должны. Как иначе? Сто тысяч золотом на дороге не валяются?» — Сколько? — моментально уселся на скамью Семен. — Сто тысяч? Нам отвалят сто кусков? За что? — Полагаю, за то, что мы найдем пирамиду, — предположил Бородолин. — Кому-то понадобилась новая игрушка? — Не найдем, — поправил его Василенко. — А возьмем под контроль и сдадим на руки покупателю. — Кинут, — безапелляционно заявил Виктор Петрович. — А то и вовсе укокошат. — Ты ведь не паленый амулет на углу толкнуть решил? цитадели какой-нибудь поселок не из самых захудалых заморозить, что тебе до ветру сходить. Хоть понимаешь, насколько мощное это оружие. На куски ведь порвут, стоит о нем лишь малейшим слухом появиться. Только заикнись, и все, кончилась наша бригада». «Я с гимназией напрямую договорюсь. Никаких посредников», — уверенно заявил бригадир. «Уверен, что справишься». Уставился на него бородач. «В прошлый раз тебе еле откачали». И теперь не просто куда подальше пирамиду отправить надо будет, а под полный контроль взять. Выдержит твой организм. Мне и так тебе всего обколоть придется. Теперь все проще будет. Опыт как-никак имеется. Справлюсь. Опасно, задумал Соломарь. Одно дело найти, и совсем другое — внутрь лезть. Погорим. Это ж, мать ее, летающая цитадель. Звезда смерть практически. А если хозяева объявятся? Могли бы, давно бы уже объявились. Времени у них на это полно было. — Ну, не знаю, не знаю. Надо подумать. — Да что тут ещё, блин, думать? — вскочил на ноги Алекс Шумов. — По двадцать тысяч каждому. Как вам это, а? За день-то работы? — Я, блин, дом куплю. Дочь в нормальную школу отдам. У меня это нищебродство вот уже где сидит. И парень провел ребром ладони по горлу. — Надоело за копейки горбатица. Надоело! — Нет, сумма, безусловно, приятная, — пригладил бороду Виктор Петрович. — Но риск? риск? — Завязывайте, мужики, — вздохнул Антон. Другого такого шанса у нас больше не будет. Такой шанс только раз в жизни выпадает. А без вас ничего не получится. Естественно, не получится. Вздохнул Бородулин. Кто тебе обкалывать будет и откачивать потом? Смотри, загнешься ведь. Не загнусь. Выдвигаемся, когда? Решив не отрываться от коллектива, уточнил Лумарь и положил на колени убранный было на пол карабин. Завтра. Сегодня окончательно все вопросы обкашляю. А с утра уже рванем. «Так ты все без нас решил», — укоризненно покачал головой Виктор Петрович. «А ты можешь себе позволить отказаться от двадцати пяти тысяч?» «Нет». «Ну, «Вот и я о том же», — усмехнулся Антон и попросил. Семен, ствол убери в оружейный шкафчик. А бандиты нападут. Тогда и достанешь. Такой умный, да? Не знал, что ли? И не бухайте сегодня. Завтра с утра эту точку добьем, а потом сразу пирамиду проверим». Глава вторая На следующее утро проснулся я в настроении откровенно паршивом. Всю ночь снилась какая-то чушь, потянутые мышцы болели просто немилосердно. Ну и нервишки, конечно, пошаливали, как без этого. И пошаливали, это слабо сказано. Единственным желанием было все бросить и удрать из форта, куда глаза глядят. И я бы даже удрал, но далеко ли убежишь без денег? С тем, что в бумажнике осталось, даже до Елова не добраться. Про северо-речинский вовсе молчу. «Все ведь в обороте. Ближайшая сделка только на следующей неделе закрывается». «А столько я в городе точно не продержусь». «И что получается?» «Получается, надо быстрее сбывать серебро Федора, забирать комиссионные, и рвать отсюда когти». «Благо, десяти тысяч золотом для обустройства на новом месте за глаза хватит». «Вложу их в какое-нибудь надежное дело и буду стричь купоны потихоньку, а семера пусть лапу сосет». Но для начала все же стоит насчет бандитов с Филиппом или Гамлетом потолковать. Вдруг чего посоветуют, мало ли. Они люди тертые, со связями. Повалявшись какое-то время в постели, я с кряхтением поднялся на ноги и начал разминать нещадно нывшую поясницу. Потом глянул на часы и в сердцах выматерился. До встречи с Федей оставалось всего 20 минут. Выходит, завтраком точно пролетаю. «Ладно, по дороге остановимся где-нибудь перекусить». Ев несколько глотков, допил остававшуюся в кувшине воду, спустился в холл и, оставив ключ от номера продиравшие глаза сменщицы Жанны, побежал к торговому углу. Сходу выскочил на Красный проспект, выругался и вернулся обратно во дворы. Дожил, по улице пройти боюсь. Ладно, огородами значит огородами. На людях и в самом деле светиться не стоит. С Феде станется за собой хвост притащить. Именно поэтому, какими-то безлюдными закоулками добравшись до торгового угла, Я не стал выходить на всеобщее обозрение и осторожно выглянул из подворотни. Пусть светать еще только начинало, но, зависшие над перекрестком сгустки магической энергии, щедро сыпали ослепительно белыми искрами и прекрасно разгоняли темноту. Очень удобно, весь торговый угол как на ладони. Я смерил внимательным взглядом скучавших охранников и, немного успокоившись, слегка ослабил контроль над даром предвидения. Ясновидение тут же метнулось вдаль по улице, чтобы миг спустя... Эхом вернуться обратно, ударить в темечко, заставить шевелиться волосы на затылке. И тишина. В том смысле, что никто с обрезанной на изготовку поблизости не сохранился. И это радует. Вот только Фиди пока тоже не видать. А мне на улице дожидаться его не резон. Надо бы к кому-нибудь на огонек заглянуть. К кому-нибудь. Ха, выбор на самом деле небольшой. Лавка артефактов «Серый святой» или медицинский кабинет «Салавата». К хозяину лавки я время от времени сбывал небольшие партии не для использования в форте амулетов. Салавату — контрабандное лекарство. Незаконно, факт. Зато выгодно, взаимовыгодно. Вот и побеспокою теперь партнеров по старой памяти. И поскольку Салават свое заведение открыть еще не удосужился, я перебежал через дорогу и поспешил юркнуть в серый святой. Как обычно, витрины и стеллажи оказались завалены самыми разнообразными амулетами. Но теперь в глаза бросили сразу несколько полок с ювелирными украшениями и холодным оружием. Оно и неудивительно. Дела у хозяина в последнее время шли далеко не самым лучшим образом. Вот он и пытался хоть как-то компенсировать падение продаж по основной деятельности. Евгений Максимович удивился самолично вышедший навстречу раннему посетителю владелец заведения. Худощавый мужчина в поношенном костюме, протиравший кусочком замши толстые линзы круглых очков, Казался на фоне всех этих витрин то ли хранителем музея, то ли распорядителем на художественной выставке. Вы по делу? Честно говоря, погреться заскочил. Протянув руку, разочаровал я собеседника. Рассаженная вчераки за ночь поджила, и крепкое рукопожатие никаких неприятных ощущений не доставило. Не возражайте. Что вы, что вы? Заволновался Остап Наумович. Как можно? Просто при случае про меня не забывайте. А знаете... Я прикинул, что на следующей неделе меня в форте уже точно не будет, а товару без движения лежать грех. В понедельник Трофиму Удальцову обосс из Северореченска придет. Возможно, что-то и по вашей части окажется. Сошлитесь на меня, если будет интерес». «Непременно зайду. А то от ведьм совсем житья никакого не стало. Демпингует по-черному, стервы. Такова жизнь. Хочешь жить — умей вертеться», — подтвердил хозяин лавки и вдруг поинтересовался. «Евгений Максимович, а у вас в разрешительном отделе гимназии случайно никого знакомого нет?» «Поспособствовать бы». «А что такое?» «Да вот...» Степ отпер одну из витрин и достал свитое с цветной проволоки колечко с бронирующей магией амулета пломбой. Выкупил конфискованную партию щелкунчиков по дешевке, а ее второй месяц сертифицировать никак не могут. «И главное, договориться ни с кем невозможно». И не говорите», — поморщился я. «Постоянно эти бюрократы в обыдки вгоняют». «Да, кстати, а что за щелкунчик? Новая модель какая-то?» Я взял кольцо и пригляделся к пломбе. «Нет, порядок, настоящая, тёплая. Такую в форте сломаешь, потом и сам фонить будешь, и амулет или оружие первый попавшийся колдун с полусотни метров учует. Прямая дорога на северную промзону». Тот же щелчок, только с ограниченного избежания смертоубийства силы выброса. «Ничего сложного. Надеваете кольцо, активируете поворотом, намечаете удар. Срабатывает автоматически». «И какова дальность поражения?» «До трех метров». «В форте таким игрушкам цены бы не было. А так кому они нужны? За четверть стоимости никто не берет». «И сколько?» — приценился я. «За три с полтина даю. Даром практически. А по-моему, рублей пятнадцать самая цена». «Дешево чего-то. Одноразовые потому что. Подзарядку не поддерживают, но зато компактные. «Возьму, пожалуй». Я полез за кошельком и, несмотря на протесты, не желавшего брать деньги хозяина, рассчитался за амулет. А насчет разрешительного отдела попробую разузнать. Давно надо было этим заняться, да все как-то руки не доходили. много обяжете». Тут на улице послышался шум автомобильного двигателя. Я глянул в окно на парковавшуюся у перекрестка «Газельямина» и закрыл глаза. Дар, подобно спущенный с поводка ищейки, обежал окрестные дворы, но ничего подозрительного вновь не обнаружил. Поморщившись от заворучившейся в голове боли, я распрощался с хозяином лавки и вышел на улицу. Поскочил к автомобилю, забрался в кабину и скомандовал. «Поехали!» «Эй, какой шустрый!» — повернул ключ в замке зажигания Федор. «Думал ждать, замучусь. «Это ты постоянно опаздываешь, а я человек пунктуальный. Бла-бла-бла». Дыхнул на меня свежим перегаром ямин и замурлыкал себе под нос. «Я буду долго гнать велосипед!» «Хватит гнать уже!» — одернул я парня. «Ты с утра накидаться успел, что ли?» «Нервы!» «А от нервов успокоительное пей!» Голова болела все сильнее, и я вытащил коробочку с пилюлями. «Насчет меня узнавал?» — сразу же оживился Федор. «Смогу брать?» «Поставщика сейчас в форте нет а разочарованно протянул Ямин. «Ну тогда хоть таблетку дай закинуться». Я вытряхнул на ладонь из коробочки две пилюли. «Тебе красную или зеленую?» «А есть разница?» «Нет». «Тогда красную». «Держи». Я проглотил зеленую таблетку и предложил. «Давай поесть куда-нибудь завернем». «Времени в обрез», — Отказал Федя. «В смысле? У меня на сегодня планов громадьё. Мы ж недолго». «Не получится», — покачал головой парень. «Сейчас дело сделаем, а потом я тебя куда угодно закину». «Фиг с тобой, золотая рыбка», — нахмурился я. «Да, ты Алика Чемезова случаем не знаешь?» «Случаем знаю. Золотых дел, блин, мастер. Работаешь с ним?» «Работал, пока он меня на хорошие деньги не швырнул», — поведал Ямин и выргался. «Сволочь! А насчет серебра с ним не толковал?» «Звезда нись, он же наркоман конченый. Федор на миг отвлекся от дороги, покрутив пальцем у виска, а потом заорал. «Куда? Куда прешь, дятел?» «Я только тут» — приметил выскочившего прямо перед машиной на середину проезжей части мужика и незамедлительно рванул руль на себя. «Поворачивай! Ты чего?» — взвыл ями, но машину уже занесло. Ему ничего не оставалось, кроме как ударить по тормозам. Развернувшийся поперек дороги газель врезалась в сугроб. Нас здорово тряхнуло, а в следующий миг по металлическому борту заколотили выпущенные жезла свинцовых ос -заряды. «Мать!» — испуганно взвыл Федор. Я распахнул свою дверцу, выволок его из кабины, и тот брызнул осколками боковое стекла. Следующая очередь прошила по крышке, и автомобиль начал оседать на спущенных колесах. И все это практически в полной тишине. Ясновидение нахлынуло вдруг. Мир будто вывернулся наизнанку и раскрасился цветами, названий которых не имелось ни в одном языке мира. Да что там цвета? «В голове, картинка за картинкой, начало разворачиваться видение о том, как на подмогу, прижимавшему нас к земле стрелку из подворотни с другой стороны улицы, выскакивают еще двое головорезов». «Выскакивают!» «Скидывают жезы свинцовых хвостов и бежим!» Я ухватил Федора за воротник и зашвырнул в проход между двумя заброшенными домами. А потом и сам метнулся следом. Десять шагов открытого пространства показались стометровкой, и не успели мы их преодолеть, как по стене двухэтажки хлестнули свинцовые шарики». В лицо моментально полетели обломки штукатурки. Закрыв голову руками, я в два прыжка выскочил из зоны обстрела и со всех ног рванул прочь. Подскочившие газели-подельники-стрелка бросились в погоню. Но в части бега по пересеченной местности им было со мной не тягаться. По всей этой мешанине тропинок, закутков, заснеженных дворов и переулков меня вел удар. Предвидение подсказывало оптимальный путь помогало избегать тупиков и не попадаться на глаза висевшим на хвосте преследователям. Пара минут сумасшедшего бега, и убийцы начали отставать. Правда, и мы уже ноги еле переставляли. «Сюда!» Буквально таща за собой спекшегося Федю, я заскочил в заметенный снегом подъезд. По шатке полузгнившей лестнице взбежал на третий этаж и рванул по коридору, пронизывающему насквозь весь дом. Ямин шумно сопел позади, но не отставал. И это было просто здорово. Сил тащить его на себе у меня уже не осталось. Проскочив в коридор, мы скатились на первый этаж, забежали в одну из квартир и выпрыгнули в наметенный под окнами сугроб. И тут меня будто киянкой по макушке тюкнули. Во всей этой кутерьме третий стрелок совершенно вылетел из головы. А между тем оставаться у расстрелянной газели этот гад не стал и помчался на перерез. И пусть бежал он наугад, но все же каким-то чудом умудрился на нас наткнуться. Точнее, умудриться наткнуться буквально через несколько мгновений. И тогда я рванул ему на перерез. Насколько позволило сбившееся дыхание, ускорился и, не добежав до угла дома пары шагов, прыгнулся и метнулся вперед. Выскочившего навстречу стрелка я просто смел. Плечо угодило невысокому пареньку в грудину. От удара его отбросило в сугроб, и вылетевший из рук жезл свинцовых ос моментально утонул в снегу. Я повалился на убийцу сверху, врезал левой, замахнулся правой, а в следующий миг покатился по тропинке, каким-то невероятным образом отброшенный на пару шагов назад. Вскочив на ноги, шагнул к моментально пришедшему в себя головорезу, из разбитого носа которого хлестала кровь и едва не пропустил прямой в голову. Принятый на левое предплечье удар болью отозвался во всем теле, и рука моментально онемела. А потом и вовсе начала твориться какая-то бесовщина. Хлипкий на вид паренек двигался настолько стремительно, что не оставил мне ни единого шанса выйти из этой схватки победителем. Поначалу я еще пытался закрываться, потом пропустил апперкот в челюсть и отключился. «Евгений, Евгений, дачнисты! ты!» Кто-то потряс меня за плечи и принялся растирать лицо снегом. Вот только сознание категорически не желало возвращаться в избитое тело. «Уходить пора!» «Стоп! Что значит уходить? Федя?» «В порядке, остань уже!» Я попытался подняться на ноги, но не смог и бухнулся на четвереньки. Перед глазами все плыло, но это не помешало разглядеть корчившегося в сыгробе убийцу, обеими руками ухватившего себя за шею. Ямен подскочил к хипевшему парню и со всего маху пнул его по голове. Стрелок затих. Лихо Федя его уработал, не ожидал. Резкий был парнишка. «Пошли, пошли!» Заторопил меня Ямин и потянул за собой. «Стоять!» Просипел я и закашлялся. Потом отдышался и указал на сугроб. «Жезл ищи!» Дар предвидения, подобно трепетавшему на ветру пламени свечи, то газ, то вновь вспыхивал у меня в голове. И в какое-то из очередных просветлений стало ясно, что у напарников убийцы пока можно не опасаться. «Нет их поблизости. До сих пор плутают по дворам». «Ты чего?» — обалдел Федя. «Ищи жезл, кому сказано!» — рявкнул я и присел рядом с отключившимся стрелком. Голова закружилась, но справиться с дурнотой не составило труда. «Резче!» — Ямин принялся копаться в снегу. «Меня же больше интересовало содержимое карманов нашего несостоявшегося убийцы. Вот только толком прошурстить их не получилось». Выудив бумажника и запасной цилиндр к жезлу свинцовый хоз, я неожиданно почувствовал, что подельники Головореза все же умудрились напасть на наш след. «Пора ноги уносить». «Уходим». Я выпрямился, зажмурившись, прогнал легкое головокружение и поторопил Федора. «Все, бегом». Тут вылез из сугроба с облепленным снегом жезлом в руках. «Иду». «Бегом! Бегу!» Ну, мы и побежали. А как иначе? Если один гаденыш нас едва на тот свет не отправил что с его подельниками связываться и вовсе не с руки. Затопчут и не поморщатся. В себя пришли уже на кривой. Как несколько кварталов промчались и не заметили даже. Вот что страх с людьми делает. В обычной ситуации дыхалки ни за что бы не хватило. А тут прям спринтеры. Стоя, остановил я Федора, когда под крышами домов замаячили верхние этажи кирпичной высотки санитарно-эпидемиологической станции. Все, оторвались». «Обалдеть!» Ямин сунул мне жезл свинцовых ос и согнулся в три погибели, пытаясь перевести дух. «Ха-ха-ха! Все! Думал, кончилась моя жизнь!» Я повертел в руках слегка изогнутую пластиковую трубку, стянутую на концах железными кольцами, и сунул ее за пояс. «Пригодится, раз пошла такая пьянка. Правда, какой-то хрипкий этот агрегат, несолидный. Похоже, братство решило выпуск дешевого оружия наладить. Стоит учесть на будущее». Федя навзничь повалился в снег. Мне тоже стало нехорошо, и я присел на краешек запорошенного снегом крыльца двухэтажного жилого дома, во дворе которого мы пытались прийти в себя. — Слушай, Федор, позвал я приятеля, когда немного отдышался и вытер вязаной шапочкой вспотевшее лицо. — А как ты того парика уделал? — Я? — безмерно удивился Ямин. — Ну не я же, меня он вырубил. — Именно что ты? — Федя вылез из сугроба и принялся вытряхивать набившийся за воротник снег. «Ты как в челюсть получил, покачнул за раз!» За шею его ухватил и дернул. «И быстро еще так, в одно касание!» «Лихо!» «Вот только не я это был. Скорее уж, мое альтер-эго растаралось. Оно на такие шутки гораздо. В одно касание, ну надо же!» «Ты как, идти можешь?» — уточнил Ямин. «Нормально». Как ни странно, кроме челюсти ничего толком и не болело. Кожаная куртка худо-бедно смягчила удары, и лишь в голове было пусто-пусто, до звона практически. Я вытащил из кармана коробочку с таблетками, на миг задумался и сунул ее обратно. По времени пока. Печень посадить еще успею». «Что это было вообще?» — забеспокоился вдруг Ямин. «Что за дела? Нас ведь завалить пытались». «Да тебе только дошло, что ли? Какого фига?» «Мне кто сказал?» — пожал я плечами и вздохнул. «Машину жалко». Да, газель звездой накрылась, помрачнел Федор, но пошли отсюда. Я поднялся с крыльца и махнул рукой. Пошли, нечего на улице торчать. Сейчас сядем где-нибудь и поговорим. Да что ж это такое? простонал ямин и поспешил следом. Сели мы в пельмени, в небольшом заведении, расположенном в полуподвале жилого дома на кривой. Я на северной окраине хоть и не часто появлялся, но это заведение давно приметил. Очень неплохо по местным меркам тут кормили. Да и обстановка ненавязчивая. До середины засыпаны снегом окна, массивные столы, камин. Единственная с проблема. Заходишь и сразу понимаешь, что на кухне готовят: тушеная капуста, жареное мясо, свежая выпечка. Два по 200 прямо с порога заявил Федор официантке и уселся за ближайший свободный стол. Мне не надо, сглотнув слюну, отказался я. Порцию пельменей, пожалуйста, хлеб и попить чего-нибудь. Чай или компот, что у вас есть? «Все вдвойне», — подтвердил мой заказ Ямин. «Не поняла, водки сколько?» — раздраженно уточнила грудастая деваха. «Два по двести», — опередил меня Федор. «Водку сразу!» Я только вздохнул и спорить с ним не стал. «Сам заказал, пусть сам и пьет. меня нельзя. Чего то оно!» Расстегнув куртку, я откинулся на спинку стула и как бы невзначай оглядел собравшихся в пельменной людей. На первый взгляд никого подозрительного тут не оказалось. Пару столов занимали работяги. В углу устроились корабейники, да еще усталые мужики в форменных комбинезонах СЭС под скудную закуску приканчивали вторую бутылку водки. Пересменка у них, что ли? Хватай! Распорядился Федор стояло официантке выставить на стол пару стаканов. Мне нельзя, вновь отказался я. Не злоупотребляю. Ты видел себя сейчас! поежился Ямин и вытянул над столом свободную руку. Пальцы заметно дрожали. — Евгений, ты не просто бледный, ты синий практически. У тебя шок. — И что? — Шок? Это, блин, еще слабо сказано. Трясет всего и сосредоточиться не могу совершенно. Страшно. — А то, что с двухсот грамм у тебя сейчас ни в одном глазу не будет. — Резонно заявил Федор. — Пей. Я молча взял стакан, в несколько глотков врил в себя водку и даже не поморщился. Что пил, что не пил. Хотя на голодный желудок по мозгам должно не слабо шибануть. У меня же со вчерашнего дня и маковой росинки во рту не было». «Но другое дело», — одобрительно кивнул Ямин и столь же легко расправился со своей порцией сорокоградусной отравы. «Все, живем!» «И это радует!» «Что происходит, Евгений?» Сразу встрепенулся Федор. «Что, блин, нафиг такое происходит? Нас же убить пытались!» «Громкость убавь», — попросил я. «Не знаю, что происходит, но кто-то на нас сильно нагретый. Ты уверен, что серебро бесхозное?» «Я ж тебе говорю!» Никто больше про него не знает? Нет. Тогда без понятия. Тут принесли пельмени, и выяснение отношений как-то само собой сошло на нет. Перекусили, выпили компот. Помолчали. Первым не выдержал Федор. И что теперь делать? Серебро толкнем и на дно заляжем. Это понятно, с машиной что делать? А что с ней будет? Удивился я и достал из-за пояса жезл свинцовый хоз. Держа его под столом, открутил продолжающий рукоять полупустой цилиндр с зарядами и вернул на его место новой. «Дорогу она не перегораживает, угнать тоже не угонят. Пошлёшь кого-нибудь забрать потом». «Тебе легко говорить», — поморщился Федор и вдруг заметил мои манипуляции. «Ты чё это?» «Так, на всякий случай», — усмехнулся я и спрятал жезл под куртку. «Случаи, сам знаешь, бывают разные». «Ну нифига себе!» Только я выдохнул Ямин. «По такому случаю надо выпить. Мне хватит». «Да по соточке всего! Хватит, нельзя мне!» «А я выпью». Федор подозвал разносчицу и заказал сто грамм водки. «И рассчитайте нас, пожалуйста», — попросил я. «Ты совсем не злоупотребляешь?» — дожидаясь выпивки, спросил Ямин. «Стараюсь». В голове приятно шумело, но, к счастью, продолжать пьянку желания не было совершенно. Это просто здорово. Никогда остановиться вовремя не умел. «А чё так?» Федор тоскливо оглядел в зал и оживился, заметив направляющуюся к нашему столу официанку. Я ж ясновидящий чуток. Выпитая водка все же развязала язык и захотелось поговорить. В курсе? Но пьяному слишком трудно дар контролировать. А если до беспамятства напьюсь или как сейчас по башке получу, то и вообще туши свет. В смысле? заинтересовался Ямин и даже отставил от себя стакан. Ха, информация поступает в прежнем объеме, а обрабатывать ее некому, усмехнулся я. Тело начинает реагировать само. самостоятельно, понимаешь? Нет. Терпения Федина долго не хватило, и он влил в себя водку. «А непонятно просто, что подсознание выкинет. Могу человеку по морде съездить, и хорошо, если по делу. Но самое поскудное потом, не помню ничего. Просто провал в памяти образуется, и все. Хе, хе хе у меня такое тоже бывает», — хихикнул захмелевший парень. «Но это постараться надо так надраться». «У всех бывает, не у всех проходит». Я достал из кармана бумажник убийцы и высыпал из него на стол бренчавшие там монеты. «Ты лопатник подрезать успел?» – удивился Ямин. «Богатенький буратино нам попался!» «Два червонца, царская десятирублевая монета и ее советский аналог. Империал, золотая пятирублевка, серебряный полтинник, шесть тысячных банкнот. И увесистая трехрублевка с соболем. Бери себе, только за обед рассчитайся!» Я покрутил межпальцев пальцев 15-рублевую монету для удобства, именуемую в форте «Империалом», и кинул ее Федору. Меня сейчас больше интересовало отделение для визиток, тем более, что оно не пустовало. И пусть разрисованные от руки прямоугольные кусочки бумаги на первый взгляд полезной информации не несли, но присмотреться к ним все же стоило. Сауна у Тимура, скидка в топку. Берлога, кабак, карточка постоянного посетителя не нужна». Отпечатанная на пишущей машинке визитка адвоката Неверов Илья Денисович. Первый раз слышу. А вот уже интересней: ювелирный салон Аленький цветочек с кубка лома. И в отличие от остальных, эта бумажка ничуть не обтрепана. Так, а это что у нас на обороте? Сегодняшнее число и пометка 800, Подчеркнуты и восклицательные знаки. Ну блин, Алек, ты попал. Конкретно попал. «Только моя крыша в этом деле не помощник, а значит, придется разбираться самостоятельно». «Пошли!» — махнул я возвращавшемуся от кассы Федору, сунул визитки обратно в бумажник и направился на выход. «Ну что, я побежал насчёт машины договариваться?» — нагнал меня Ямин, «Где встречаемся?» — «Не так быстро». Поднявшись по обледенелым ступенькам на улицу, я дошел до мусорки и избавился от чужого кошелька. «В смысле?» «Есть у меня нешуточное подозрение, что за всем этим поскуством господин Чемизов стоит», — пояснил я. «Нашел чего в лопатнике?» — удивился Ямин. «Ого. И что собираешься делать?» «Хочу задать ему несколько вопросов. Наплюй». «Что значит «наплюй?» — вскипел я. «Рано или поздно нас хлопнут. Не понимаешь ты, что ли?» «Вот не надо только, а!» — заорал Фёдор. «Дело сделаем и на дно заляжем. Хрена с два!» — рявкнул я в ответ. Выпитая на тощак водка придала воинственности. К тому же не хотелось опускать кончик ведущей к разгадке, Нити. «Мне не нравится, когда в меня стреляют, понял?» «Давай так». Попытался успокоить меня Ямин. «Ты иди куда хочешь. Я договорилась насчет машины. Встречаемся на торговом углу». «Не пойдет». «В смысле?» «Ну надо же, кому-то на стрёме стоять, нет?» «Я на это не подпишусь», — замотал головой Федор. «И не уговаривай». «Ну, тогда я прямо сейчас из форта валю. И впаривай свое серебро кому хочешь. Жизнь дороже». «Не надо». Враз покрылся испаренный Ямин. «Надо, Федя, надо». «Ну, блин». «Все, пошли». Почувствовав перемену настроения компаньона, усмехнулся я и зашагал потянувшийся вдоль кривой тропинки. «Пошли. У Алика контора здесь неподалеку». «Ну, ты даешь». Догнал меня Федор. «Вот так придешь к нему и начнешь вопросы задавать?» «Вот так приду и начну». Оскалился я и похлопал себя по поясу. «Но для начала жезл свинцовых оск его башке приставлю. Как тебе такой план?» «Ну, блин!» Мимо проехал Вас с синей полосой на боку. Ну, а дружинники никакого внимания на нас не обратили. Да я особо на их что-то не волновался. Отметка разрешительного отдела гимназии на жезле свинцовых ос имеется. «Значит, агрегат сертифицированный. Выходит, все законно. Как Яровой и говорил». «Ты когда с ним работал? Охрана у него в конторе была?» Спросил я у Федора после того, как мы перебежали через Кривую и углубились во дворы. «Нам не в контору. Алик в том же доме квартиру снимает. Зуб даю, дрыхнет еще. Ямин глянул на замаячившее неподалеку здание доходного дома Гадаса и тяжело вздохнул. «Может, не стоит все же?» «Почему нет?» — усмехнулся я. «Евгений, у тебя сейчас такой вид, будто ты Алика завалить хочешь». Нервно сглотнул Федор. «Ты ведь не собираешься его убивать?» Вот что я точно делать не собираюсь, так это его убивать. Я остановился на перекрестке, огляделся по сторонам и пояснил: Нельзя мне. В смысле? Удивился Ямин. По религиозным убеждениям что ли? Ясновидящие очень хорошо чувствуют окружающий мир, помощился я. И если я сейчас дам тебе поху, не надо, то вскоре сам ощущу точно такой же удар. Ну нифига себе! присвистнул Федор. А если ты кого убьешь, аналогично? «У тебя уже было такое?» «Один раз», — не нехотя признался я, хоть и стоило помолчать. «Но водка развязала язык, и шагать молча было не в моготу. Случайно получилось». И ты как?» «Ну, на тот момент это казалось неплохой идеей. Знаешь, когда тебе в лоб упирается пистолетное дуло, какие только глупости в голову не придут». «И как выкрутился?» «Грабитель пистолет с предохранителя не снял, а я ж всеведущий». «В общем, повезло просто». «Повезло остаться живым». И умирать едва ли не каждую ночь весь следующий месяц. Умирать за правду, без дураков. Физическая боль – это не так страшно на самом деле. А вот касание смерти. Ты падаешь, падаешь в бездонный колодец, а потом хоп, и нет ничего. Ни тебе батута, ни куча сухих листьев, просто ничего. Ты умер, и баста. Вот тогда-то я всерьез и задумался о необходимости глушить свой дар. Вышел на нужных людей, подобрал таблетки. Ну и не жалею пока, в общем-то. — Звезда Нися угол с разворота, — обалдел Федор. Так ты вообще никому сам ничего сделать не можешь? — Почему не могу? — Если приспичит, накачаюсь снотворным в калю на вокаин. Ну и, допустим, коленные чашечки раздолблю. Раз жертва ничего не чувствует, то и мне по барабану. — Прикалываешься, да? — Само собой, — подтвердил я. — К чему такие хлопоты? Зря, что ли, крыши деньги плачу. Парни и без анестезии прекрасно обходятся. Федор надулся и отвернулся, с трудом сдерживая смех, и начал разглядывать яркие пятна вывесок на фасаде офисной пятиэтажки. Обогревательные приборы, лунные камни, спецодежда, маги инкоперейтед, нотариус, лики хаоса, чудо-техника, траволечение, ножи и аксессуары, Эдельвиз, брать пару оружию, техномагия. И везде скидки и распродажи, скидки и распродажи. А шея у тебя не болит часом? Ямин вообразил, будто его разыгрывают. — Не болит ведь? — А ты тому году конкретно что-то повредил. — Так это ж не я был, а мое альтер. Это та еще скотина. Ему все как с гуся вода. — Да? — Угу. — Не туда смотришь. Федор ткнул рукой в неброскую вывеску ювелирного салона «Аленький цветочек», прикрепленную к стене на высоте второго этажа, и потянул меня за собой. — Нам во двор. — Веди. Стена пятиэтажки со двора оказалась обшарпанной и уныло серой. Ни тебе красочных вывесок, ни завлекательных плакатов. Переполненные мусорные баки, свежие пятна масса и куча конского дерьма на грязном снегу. Обрывки картонных коробок. Вон, лестница на второй этаж. Указал на сваренную из металлических прутков лесенку Ямин. «Иди!» «Что значит иди? Ты на всеобщем обозрении торчать собрался? Пошли давай!» «Вот ведь связался с тобой на свою голову! Я внутрь заходить не буду!» «Черт с тобой, не заходи!» Вламываться калику в одиночку не хотелось. Вроде и надо, и водка решимость подогревает, а вот трясутся поджилки, и все тут. Ладно, мы ведь ничего противозаконного не делаем пока, так ведь? Да и терять уже особо нечего. Все, ходу. Я первым поднялся по лестнице к массивной железной двери и с удивлением обнаружил, что она слегка приоткрыта. Но Насторожившись, достал из-за пояса жезл свинцовых ос. на миг зажмурился и тут же спрятал его обратно. — Ты чего? прошептал у меня за спиной Федор. «Он один дома». Потирая виски, распахнул я дверь и спокойно прошел внутрь. И в самом деле, кроме Алека, больше никого в квартире не обнаружилось. А сам он опасности для нас не представлял, как, впрочем, не представлял ровным счетом и никакого интереса. Господин Чемезов в блаженном забытии валялся на низеньком диване рядом состоявшем стоявшим на полу кальяном. А вот ведь сволочь! «Стрелять — колотить!» Закашлялся Ямин из завитавших в воздухе клубов дыма. Пошли отсюда. Пошли. Скрипя сердце, согласился я. Обыскивать квартиру без толку, а ждать, пока этот гаврик очнется, можно до посинения. Он явно не травку, а кое-что посерьезнее курил. Опиум, скорее всего. Ну все, я побежал. Поспешил распрощаться со мной во дворе Федор Ямин. Машину организую, где встречаемся? Давай в два на торговом углу. Уложишься или занят будешь? Да не, нормально. Парень пожал мне на прощание руку. «Сам пока делами займусь. Все, покедавай». «Не опаздывай!» Я глянул на часы и направился в другую сторону, безуспешно пытаясь прогнать из головы непонятно откуда взявшуюся там строчку. «Добрый доктор Айболит по-китайски говорит. Добрый...» «Все, хватит. Неужели дымом надышался?» «Алекс, сволочь такая!» Я свернул за угол и тут же почувствовал упершийся в спину взгляд. Но виду не подал и спокойно пошел дальше, потихоньку расстегивая на ходу куртку. Вновь свернул и сразу шагнул к стене, делая вид, что решил облегчиться. Заскочивший вслед за мной в переулок невысокий паренек мигом разобрался в ситуации и спокойно зашагал дальше. Вот только отпускать его в мои планы не входило. Выхватив из-за пояса трофейный жезл свинцовых ос, я в два прыжка нагнал незадачливого филлера, упер ему в затылок дула и зашипел. «Не дергайся, мозги вышибу!» Тот вздрогнул, но моментально взял себя в руки и начал оборачиваться. «Эй, что за беспредел?» «Заглохни!» Я рывком оттолкнул парня к стене. «Пристрелю, сука!» «Не надо!» Судорожно сглотнул он, разглядев, что именно упирается ему в голову. «Ты чего?» «Кто тебя послал?» «Чего?» «Отвечай!» Я усилил нажим, и пластиковое дуло до крови рассекла щеку. Не понимаю. Считаю до трех. Ну, раз. Подожди. Два. Стой! Взмолился парень. Не надо. Кто тебя послал? Повторил я вопрос. Я ничего не знаю. Хреново. Для тебя хреново. А мог бы еще пожить? Не надо. Просто знакомый из семера покрутиться у черного хода. Аленького цветочка попросил. Зачем? Фотографию твою дал. Велел смотреть. С целью. Если появишься, просто следить, куда пойдешь и дать знать. Кому? Тут на перекрестке машина стоит. «Почему именно здесь велели караулить?» «Не знаю, не в теме. Просто сказали, и все!» «Плохо!» — вздохнул я и спросил. «Жить хочешь?» «Да!» — прохрипел парень, вновь скосивший глаза на упирающийся ему в лицо жезл свинцовых ос. «Что ж с тобой делать-то?» «Отпускать никак нельзя. Добежи до бандитов, и мне каюк. Вырубить. А если раньше положенного очнется?» «Да и не выдержит моя голова еще одного отката. И так второй день на таблетках сижу». И ногу по этой же причине не прострелить. К тому же сразу видно, не при делах, пацан. Так, шестерка. «Отпусти, а? Никому не словечко!» «Отпущу!» «Отпущу!» — кивнул я. только лизника ты для начала ставню». «Да-да, именно эту. А точнее, железный уголок». «Ты чего?» — замотал парень. «Зачем?» «Быстро лизнул. Я же примерзну!» «Мне голову тебе прострелить!» Парень обреченно шмыгнул носом, повернулся и осторожно лизнул, укреплявший ставню стальной уголок. Да так и замер, нелепо вывернув шею. — Ты, главное, не дергайся только, а то без языка останешься. Не дергайся, говорю, отмерзнешь скоро. Я спрятал жезл и рванул по переулку. Не останавливаясь, проскочил несколько дворов, потом свернул на безлюдную улочку и вышел к Красному проспекту. Все, оторвался. Но светиться на людях все равно нельзя. Надо в темпе решать, куда дальше податься. Дел никаких на сегодня вроде не запланировано, но... Стоп! Это как никаких дел не запланировано? Во-первых, надо обязательно в Шерлемуры заскочить. С Городовским потолковать. А во-вторых, не могу же я просто взять и умотать из форта. У меня одних денег в обороте 1020 двадцать золотом крутится. И как быть? Если пропаду хотя бы на месяц, останусь у разбитого корыта. За деньгами постоянный пригляд нужен. «Моя крыша в этом плане точно не помощник. У них и своих дел хватает. Да и не стоит все яйца в одну корзину складывать. Как ни крути, а рычаги воздействия на жуликов отсутствуют». Ну и куда кинуться? «Центральный городской банк под торговым союзом. Там ничего не светит. А под управление какой-нибудь частной лавочкой капитал передавать страшно. Если только... А ведь придется с Георгом Марковым потолковать». «Уж сколько он меня вложиться в производство колючей проволоки зазывал, а тут сам приду, кто-то -то удивится». Несмотря на ранний час, Марков оказался на месте. Зарывшись в стопки каких-то чертежей и спецификаций, он сидел в арендованной коморке на втором этаже соседнего офисного здания, пил кофе и беспрестанно курил. Лет новоявленному предпринимателю было далеко за 40, но уволился с дружины Георг вовсе не по состоянию здоровья. «Нет». Увидел шанс начать свое дело и пошел в банк Бывает и такое. Называлась его контора, кстати, не Абыкака, а Змея Лаокона. Змея Лаокона. Колючая проволока, метизы, крепежи. Метизы, крепежи. Очень интересно. Ой, Евгений Максимович!» – удивился Георг. «Какими судьбами?» «Да вот решил узнать, как у вас дела обстоят». Я уселся на стул и не удержался от подначки. Не задушил вас еще торговый союз, как те змеи кого нас, и товарищи? Андрей, иди погуляй пока. Распорядился Марков, и что-то увлеченно чертивший на Ватмане молодой парень, отложив карандаш, вышел в коридор. Георг убрал пепельницу на подоконник и прищурился. Нас так просто не задушишь. А ты с какой целью интересуешься? Ты рассказывай, рассказывай. Не стал я объяснять причину своего интереса. А что рассказывать? Производство в стадии запуска... Цех отремонтировали, отопление наладили, пробную партию колючей проволоки выпустили. С заказами что? Заказов полно. Без особой, впрочем, радости заявил Марков. А в чем подвох? Дружина промзона обустраивает. Мы и газу, и сопутствующие материалы поставляем. Загрузка оборудования хоть и не полная, зато спрос стабильный. «Дай угадаю», — задумался я. «Работаете на давальческом сырье, и живых денег вам не платят». — Так и есть, но цех в собственность оформили, и на охрану тратиться не приходится. С коммунальщиками опять-таки зачеты проводим. — А своей оборудки нет. — Думаешь, от хорошей жизни метизами заняться решили? — И какие перспективы? <сих> — Как с промзоной закончат, за ремонт городской стены и примутся? — вздохнул Георг. — Если хорошо себя зарекомендуем, торговому союзу придется потесниться. «Правда, в этом случае установка для серебрения колючей проволоки понадобится. А это когда еще будет?» Оборотка сейчас нужна. <св> Понимаю», — усмехнулся я. «И сколько?» «Тысяч пятнадцать на первое время. Вся сумма сразу?» Не, зачем? Пару месяцев эти деньги осваивать будем». «Ясно», — кивнул я. «Допустим, у меня есть пятнадцать тысяч. На какую долю в деле я могу рассчитывать?» 25% отдам. Устраивает?» «Пожалуй, да». — Устраивает? — Скажем так, на безрыбье и рак рыба. — Когда окончательно определишься? — уточнил Георг. — А что тянуть? Есть у вас нотариус где-нибудь поблизости? — Есть. — несколько растерянно подтвердил Марков. — Пошли оформляться тогда. Мне из форта сегодня-завтра придется уехать. Я тебя своим представителем по всем незакрытым сделкам назначу. — Пятнадцать тысяч за месяц точно набежит. Будут излишки, отложи. — Лихо ты. — Да, я такой. В итоге до Ширля Муры получилось добраться только за час до встречи с Федором. Перебежав через Красный Проспект, я поднялся на крыльцо кабака и распахнул тяжелую дверь. Привычно помощившись и заразбежавшись по зеркальным стенам отражения, подошел к узенькому окошку гардероба, сунул скучающей там тетке куртку и повернулся к уже открывшему рот охраннику. Да, знаю, что с оружием нельзя, знаю. Воспользуйтесь сейфом, будьте добры, попросил тот. Само собой! Я забрал у гардеробщицы бирку, сунул жезл свинцовых ос в один из монтированных в стену пистолетных ящичков и спрятал ключ в карман. «Вы позволите?» И, не дожидаясь ответа, охранник принялся водить рядом со мной жезлом сканера. «Да на здоровье!» — фыркнул я и уставился на свое отражение. То ли кажется, то ли в самом деле седины прибавилось. Щетина так и вовсе через одну седая. И физиономия осунулась. А всего-то сутки на осадном положении. «Нет, так меня надолго не хватит». «Проходите», — разрешил закончивший возню со сканером парень. «Премного благодарен», — сизвил я и направился в зал. Остановился на пороге, но не углядел ни одной знакомой физиономии и направился к бару. Вот за что не люблю Ширли Муры, помимо собирающегося тут контингента, так это за глаза эклектику. На окнах украшены золотыми красными китайскими драконами занавеси. Лампы под потолком изначально предназначались для бильярда, а столы и вовсе все до одного разные. Стулья тоже не в стиле выдержаны. Впрочем, какой еще стиль? Любые намеки на стиль гарантированно убивались чудовищной позолоченной барной стойкой. Плюсов у заведения было ровно два. Отменное пиво из ключей и красивые официантки. Вот только я человек не пьющий, а связываться с местными девушками себе дороже. «Привет, Евгений!» Выскочил из отгороженного от общего зала кабинета управляющий и убежал на кухню. «И тебе, Денис, привет!» Рассеянно кивнул я вслед светловолосому крепышу и огляделся по сторонам, раздумывая, куда упасть. «О, какие люди! Евгений Максимович, заходи!» Заметивший меня в приоткрытую дверь Константин Арабов пригнулся, чтобы не удариться бритая на лысо головой о притолоку, и вышел из кабинета в зал. «Фискуй привет!» Поздоровался я с бессменным чемпионом Форта по боксу. «Я б зашел, да у меня дела здесь». «Какие могут быть дела в...» Боксер посмотрел на серебряные наручные часы, потом перевел взгляд на меня. «В час дня. Заходи». «Обязательно зайду», — пообещал я. «Освобожусь и зайду». «Заметано. Мы тебя ждем». Тут Денис Селин притащил с кухни ведерко со льдом, в котором стояла бутылка шампанского, и передал его боксеру. «Иди давай, не пугай людей». Константин спорить не стал, забрал шампанское и вернулся в кабинет. Оттуда тотчас послышался женский смех, и я с облегчением перевел дух. Все, теперь он про меня точно забудет, а то опять бы напоил, как в прошлый раз. Не могу сказать, что мы с Арабовым столь лишь великие приятели, но за единственный в своей карьере проигранный матч денег он получил больше, чем за все предыдущие победы, взятые вместе. Ну а поскольку тот черный для букмекеров форта день не обошелся без моего участия, Отношения у нас были очень даже неплохие. «Как они меня все задрали!» Тяжело вздохнул управляющий и кинул полотенце на стойку бара. «Ну скажи, Жень, какого хрена он к нам развлекаться ходит? Шел был в Сан-Тропес». «Сам-то чего бегаешь?» — удивился я. «Из меня они хоть водку не выбьют», — объяснил Денис крепость сложения ничуть не уступавшая Арабову, но бывший ниже боксера чуть ли не на три головы. «А то нахрю катаются в зелюке и все, привет. Вот и бегаю, как тот кролик». «Филипп здесь?» «Проходи, он сейчас подойти должен. Да я здесь подожду». «Не, Гамлет велел, если появишься, тебя сразу в заднюю комнату гнать». «Ай, <связь> что ещё придумал?» Тяжело вздохнул я, но спорить не стал и отправился за заселенным в служебное помещение. «Падай!» Проводив меня в какую-то изрядно захламлённую коморку, указал парень, настоявший вокруг круглого столика табуретки. «Принести чего?» «Попить, если только», — попросил я. Из-за выпитой в пельмени водки горло пересохло. Мысли в голове путались, да и в затылке поселилась раздражающая ломота. Но таблетки глотать не буду. Это нормально. Это просто отходняк. От шока, от водки. Пиво предложил Денис. Не, водички бы, отказался я. Мне еще пива не хватало. В самый раз водочку заполировать. А лучше минералки. Безалкогольного чего-нибудь, короче. Смотрю, что есть. Пообещал Селин и отправился в Освояси. Я снял пиджак и кинул его на соседний табурет. Душно. Потом вытянул перед собой правую руку. Посмотрел на заметно трясущиеся пальцы и выругался. Пальцы? Да нет, вся кисть ходуном ходит. Дела, блин. Вернулся Селин, внимательно глянул на меня, но ничего говорить не стал и выставил на стол небольшую бутылочку с минералкой. Стакан? Вот еще. Я свернул пробку и жадно присосался к горлышку. Сразу полегчало. Сушничок долбит. — подколол меня Денис. — Да и как тебе сказать, скорее от Шука отхожу. Там Гамлет пришел, сейчас зайдет. Не стал ни о чем расспрашивать Селин, в последнее время занимавшийся исключительно хозяйственными вопросами. Это раньше он в первых рядах на амбразуру лезть готов был, а как папой стал, заметно остепенился. — Я готов его принять, — усмехнулся я. Да Чанин ждать себя не заставил. Только вот настроение у него было ни не к черту. Обеседовать со злым, как без Гамлетом, удовольствие ниже среднего. Никакое удовольствие, просто-таки. такие. Ты что творишь, Максимыч? Прямо с порога зарычал он. — Да говорили же, сидишь тихо, мы сами ситуацию провентилируем. — Дверь закрой, — попросил его из коридора Денис. — И не ори так. Принц обернулся, глянул на невозмутимого здоровяка и с грохотом захлопнул дверь. — Ну чё молчишь? — вновь обернулся он ко мне. — Хватит уже, а Я вяло махнул рукой. Как договаривались, никуда не лез, свои дела делал. «Какие у тебя сейчас дела могут быть? Забился бы в нору какую и сидел. Блин, да о на Жукова уже половина форта знает». «Какая еще перестрелка? Нас чуть не перебили, как мишени в тире». «А нечего было на улицу соваться, пока умные люди твои проблемы решают». «Вы быстрее решайте», — перешел я в наступление. «У меня сделка на 20 килограмм серебра, между прочим, зависает». 20 килограмм?» Ошарашенный Гамлет замолчал и опустился на табурет. «Про 20 килограмм ты ничего не говорил! 20 килограмм — это тема!» 20 килограмм чего?» Поинтересовался, заглянувший в комнату Филипп Городовский. Высокий, сутулый мужчина, лет под сорок, с горбатым носом и вечно сонными черными глазами. «Серебра, — пояснил я, — технического. Двадцать тысяч дам, если содержание металла нормальное». Филипп моментально произвел в уме несложные расчеты и уселся за стол. «Деньги в течение недели. Тридцать тысячу. И тысячу сразу на руки. 29. девять. Торг неуместен. Я даже слушать ничего не стал. У нас ведь взаимовыгодное сотрудничество, так?» «Но для тебя оно более выгодное», — мрачно уставился на меня Городовский. «Моя комиссия поменьше вашей выйдет. Нам тоже делиться придется...» «Хватит уже!» — хлопнул по столу Гамлет. «У нас сейчас другая проблема на повестке дня стоит». «Это какая еще?» — прищурился Филипп. «Ну, меня убить пытаются, если что!» — фыркнул я. «Сегодня третий раз был. На четвертый, чувствую, моего везения уже не хватит». «Рассказывай», — потребовал Городовский. «Ну, я и рассказал. О налете на квартиру, слежке в кишке, семере и расстрелянной газели. А Балике Чемизове тоже умалчивать не стал. Пусть и кнется этому гаду». «Думаешь, в серебре дело?» Филипп многозначительно глянул на дочанина и тяжело вздохнул. «Кто тебе эту тему подогнал?» «Не имеющие к делу обстоятельства», — покачал я головой. «Если начну поставщиков сдавать, мигом без штанов останусь». «Как скажешь», — не стал настаивать на своем Филипп. «Двадцать килограмм — это немало. Грех такую сделку упускать». «Как считаешь, принц?» «Когда сможешь достать серебро?» — уточнил Гамлет. «К обеду, думаю, получится привести. «Опять по улицам шляться будешь?» «А куда деваться?» «Давай мы тебе охрану дадим», — оживился Городовский. — Оно мне поможет, — хохотнул я. — Если выследят, и охрану и меня вместе с ней положат. Вы лучше узнаете, кто всю эту бучу затеял. — Узнаем, узнаем, — покивал Гамлет. — Мы уже копаем в этом направлении, не сомневайся. — Очень на это надеюсь. — Да не парься ты, <с2> ты нам целым и невредимым нужен. Сам посуди, кто еще, кроме тебя, нам такую тему подгонит, — рассмеялся Филипп. — Мы из-за этого даже планы кое-какие скорректируем, а, принц? Ведь скорректируем? — Придется. Без особой, впрочем, радости в голосе подтвердил Гамлет и посмотрел на часы. «По чаю?» «Отдавайте, пожалуй», — согласился я. «Мне черный с сахаром. Лимон? Свежий?» «Обижаешь!» — усмехнулся Филипп. «С оранжереи! Это на промзоне которая? С нее самой. Тогда с лимоном». «Мы тебе на счет запишем», — предупредил Городовский и направился на выход. «Лимоны нынче недешевые. Принц, тебе как?» «Как Евгению». «Пишите, пишите!» — махнул я рукой. «Вот убьют меня!» «Тьфу, тьфу, тьфу!» — постучал по столу Гамлет. «Нет, нам без тебя никак!» «Да прям!» «Точно, точно!» — подтвердил Дачанин и, хмыкнув, покачал головой. «Ты понимаешь, шустрят многие. А что-то путное у единиц выходит. Либо чутье есть, но хватки не достает, либо на пролом в гибляк ломятся. Я, блин, прямо сейчас загоржусь. Ну, погордись минут пять!» Вот Филипп припрётся и опять о комиссионных нудить начнет. Но, вернувшись с пузатым заварочным чайником и чашками Градовский, разговора о деньгах заводить не стал. Вместо этого он протянул мне небольшой амулет на прочной стальной цепочке. «Это ещё что за ерунда?» — удивился я, разглядывая оплетённый витками тонкой проволоки кусочек горного хрусталя. «Отводящий пули амулет», — пояснил Филипп и принялся разливать чай. «Щит веры». Не самый навороченный, конечно, но 30 выстрелов СПМ выдержит. А зачем он мне? Небольшая страховка, на всякий случай. Только особо не обольщайся. От дырокола он не поможет. Да и заряда свинцовых ось через одного взрываться будут. Убить не убьет, но оглушит реально. Ну, спасибо. Да не за что. А если не СПМ, Уточнил я? И если из автомата шмальнут? Тут как повезет. Пожал плечами Гамлет. И если из АК-74 стрелять будут, то все путем. Пока три рожка не всадят, не достанут. А вот из и половина магазина хватит. Что такая разница? В калибре дело, пояснил дачанин. Точнее в весе пули. Квадрат которого, как известно, пропорционален расходуемой амулетом энергии. Ясно? Ян накинулся почку на шею и спросил. А я еще что-то про спецпули слышал. Не, махнул рукой Филипп. Забудь вчерашний день. А что так? А теперь во все амулеты пару заклинаний простеньких зашивают. Одно пространство сканирует на предмет состава, из которого эти пули отливают. Второе его детонацию обеспечивает. Там расход энергии настолько мизерный, что на несколько тысяч пуль запаса хватает. И у меня амулет с этими заклинаниями. Разумеется. Понятно. Тоже на счет запишите. Обязательно. Усмехнулся Городовский и, поймав вопросительный взгляд Гамлета, кивнул на дверь. Лимон Денис принесет. Селин и в самом деле вскоре приволок сахарницу и блюдце с нарезанным тонюсенькими дольками лимоном, и мы принялись пить чай. Посидели, поболтали. Как-то даже отпустило немного. Появилась иллюзия, что не все так плохо. Бред, конечно, но невозможно просто все время бояться. В очередной раз, глянув на часы, я засобирался. Накинул пиджак и, распрощавшись с парнями, направился на выход. — Если все срастется, через пару часов приеду с товаром. — Ждем, — кивнул Филипп. Вы не ждите, вы деньги готовьте. Обязательно. Да, я вдруг вспомнил о просьбе Дениса Шахрина. Мне тут аммиачную селитру предлагают задешево. Не интересуюсь случаем. А что у тебя возникла мысль, что это нас может заинтересовать? Удивился Городовский. Ну, из селитры взрывчатку вроде как можно изготовить, а там ее вагон. Ха-ха-ха, у нас с этим делом проблем нет, — рассмеялся Гамлет. Пласти и тротил рулет. Как знаете. Тебя, кстати, Маринка спрашивала. Вдруг вспомнил уже пропустивший меня в дверь Денис. «Когда?» Я замер на месте, как вкопанный. До минут пять назад!» — улыбнулся Селин и крикнул в обеденный зал. «Марин, посмотри, кого я привел!» «Женя!» Обернулась к нам стройная, рыжеволосая девушка. «Прекрасно выглядишь?» «Думаешь?» Щетина спросит его потертый пиджак. Марина поправила загнувшийся лацком. «И вытянутый джемпер придают тебе поистине брутальный вид». «А еще я ботинки специально не чищу», — улыбнулся я. «Для полноты образа». «Заметно. Как жизнь?» «Лучше всех, но никто почему-то не завидует». «Как-то ты к нам дорогу позабыл в последнее время». Многозначительно посмотрела на меня девушка. «Дорого у вас. Не по моим доходам». «Ну, как разбогатеешь, приходи. А то смотри, угощу». «Ловлю на слове». Я глянул на часы, сунул их обратно в карман и чмокнул Марину в щеку. «Все, бежать пора». «Ремешок почини!» — рассмеялась мне в спину девушка. «Часы дорогие, а ходишь, как и бармот!» «Разбогатею, сразу починю!» Я махнул рукой и поспешил на выход. Терпеть не могу, когда в памяти провалы появляются. А общение с Маринко в прошлый раз именно на беспамятство и пришлось. И ведь не рассказывает толком никто, чего учудить умудрился. Ржут только. А все арабов. Хороший коньяк, говорит, замечательный просто, еще и на пиво. Достав из сейфа жезл свинцовый хос, я забрал в гардеробе куртку и вышел на крыльцо. «Чё мочишься? усмехнулся Денис Селин, который отправился покурить на улицу в одном пиджачке. «Холодно. Ну, у нас тут типа круглый год не Африка. Или надоело? Да по барабану на самом-то деле». Я натянул перчатки и поправил заткнутый за пояс джинсов жезл. «Пока деньги есть и в форте неплохо». «Тоже верно». Согласился сам со Денис, затянулся и посоветовал. — Ты беги давай, а то воркается уже. — Чё? — Не светись на улице, говорю лишний раз. — Огородами, огородами. — А, ну, пока тогда. Не пропадай. — Стараюсь. Я сбежал с крыльца и зашагал по направлению к торговому углу. Дошел до перекрестка Красного и Кривой и выругался, упершись у натянутую поперек тротуара веревку с красными флажками. — Обходи, обходи давай. Замахал на меня молоденький дружиник. — Не видишь огороженное? В это время к обнесенному верёвками зданию подъехала газель без каких-либо опознавательных знаков, из которой выскочили крепкие парни в белых халатах, надетых прямо поверх теплой одежды. Врачи или спецедружины? Неужели опять кто-то под озверином бой не учинил? «Вали давай!» Вновь рявкнул на меня разнервничавшийся дружинник. Я сплюнул под ноги, перелез через высоченный сугроб и, молчась из-за набившегося в ботинки снега, поплёлся по обочине. «Совсем никакого житья не стало. Куда катится мир?» Когда подошел к торговому углу, Федор Ямин уже болтал с приглядывавшими там за порядком охранниками. И вот только никакого подходящего транспорта поблизости припарковано не было, и это меня, честно говоря, немного напрягло. Я на миг зажмурился, но не уловил ничего подозрительного и помахал компаньону. «Пошли!» — заметив меня, направился Федя в ближайшую подворотню. Я поспешу следом, но тут дверь салона «Алхимия Эн-Жизнь распахнулась, и на улицу вышел Тимур Гориев. И не один, а в сопровождении пара охранников. Вот ведь как не вовремя. «Евгений!» — удивился Гориев. «А я тебя по всему форту разыскиваю». Блин, не везет так не везет. И сновидение не помогло. Гориев же сам не ожидал меня здесь встретить. Просто шел себе и шел. Вот если бы он специально меня караулил. «Привет, Тимур!» Поздоровался я. «Случилось чего? Мне деньги нужны. Срочно!» «Какие деньги, Тимур?» «Которые в товар из Северо-Личенска вложены. Срочно нужны. Да зарезу». «Я тебе чем помочь могу?» Сохранить спокойствие удалось с трудом. «Что за люди?» Сначала сами в компаньоны набиваются, а потом спиной в рта вернуть пай требуют. А дай деньги. По-хорошему прошу». «Деньги где?» — спросил я. «Деньги в товаре». «Товар где?» «Товар в форт едет». «Приедет, и все будет». «Ты не понимаешь!» — заорал мне в лицо Гориев, и напрягшиеся телохранители шагнули в разные стороны. «Деньги сейчас нужны!» Договор был до конца месяца. «Плевать на договор!» «Ну и что делать?» «Достать жезл свинцовых ос и послать этого истерика на три советские буквы?» «А то еще и пинделет висит, чтобы не вопил, будто его режут». «Хорошо бы, но нельзя. Я ведь профессионал. Я могу работать с любыми клиентами». «Во-первых, заткнись». Просьба моя деликатностью не отличалась, но иногда по-другому нельзя. С волками жить, поволчивать. Заткнись, Тимур, и перестань визжать. Да я! Ты меня не слышишь, Тимур? Замолчи и послушай. Гореев набычился, но пересилил себя и лезть в драку не стал. И правильно сделал. Успокоился. Адекватно реальность воспринимаешь. Я посмотрел ему в глаза и попросил. Рассказывай, что у тебя стряслось. Мне нужны деньги. С самого начала, Тимур. С самого начала. «Да неважно», — махнул рукой Гариф. «В общем, меня на счетчик поставили. Не отдам долг, голову отрежут». «Кто отрежет?» «Бандиты кто?» «Должен ты кому конкретно?» «Великанову». «Понятно», — кивнул я. «Великанов — это серьезное». «Великанов отрежет, хотя варианты есть». «Слушай, Тимур, вот были бы у меня деньги, я бы прямо сейчас достал кошелек и тебе вернул. Но деньги в товаре. Евгений...» «Подожди и послушай меня». «Во-первых, Великанов не отморозок. Ему деньги нужны, а не твоя голова. Скажи, что в понедельник долг отдашь. Тут осталось-то неделю подождать». «Да он мне не верит уже». «Тогда пусть у Трофима спросит». «Трофим в курсе о твоей доле. Он подтвердит». «Думаешь?» «Ты, самое главное, не паникуй. Поговори с Трофимом, поговори с Великановым. Все решаемо». «Хорошо. Так и сделаю. А теперь, извини, мне бежать пора». Я заскочил в подворотню, в которой до того скрылся Федор, и перевёл дух. «Достал!» «Чё ты так долго?» — окликнул меня парень. Гори его встретил. ты так куда рванул?» «Зацени!» — указал Ямин на припаркованный во дворе внедорожник с наглухо тонированными стёклами. «А, красава!» «А сюда её зачем загнал?» По глубокому снегу я пробрался к автомобилю и огляделся по сторонам. «Фиг выйдем!» «Не боись, выйдем!» — самоуверенно заявил парень. Я загнал, чтобы никто нас у нее не срисовал. У меня, знаешь ли, автопарк не резиновый. Не могу себе позволить по две машины в день терять. Сейчас выйдем через двор на красную и помчимся с ветерком. Застрянем. Оглядев заметенную снегом подворотню, решил я. Да как два пальца об асфальт. Ты пьешь что ли? Я вслед за партнером забрался в автомобиль и захлопнул дверцу. Исключительно для успокоения нервов сто грамм. Давай я за руль сяду. Да успокойся ты. Ямин повернул в замке зажигания ключ и принялся что-то неразборчиво напивать себе под нос. Судя по лихорадочно блестевшим глазам, принял на грудь Федя никак не сто грамм, а существенно больше. Но в внедорожник со двора, тем не менее, вывел довольно уверенно. «Ладно, машина на немного, а в сугроб улетим, ничего страшного, вытащат». «Нам не по Жукова разве?» — уточнил я, когда автомобиль свернул с красного на кривую. «Не, я по Жукова не поеду», — вздрогнул Ямин. «Ну его». «Потом крутанемся, «Угу», — кивнул я. Мне и самому проезжать мимо места неудавшегося покушения хотелось меньше всего. И так мороз по коже, как вспомню. Какое-то время ехали молча. Но как только миновали здание центрального участка дружины, Федор сбросил скорость и уставился на недавно протянутый над дорогой трубопровод. «Это что еще?» — удивился он. «А тянут. Он же перемерзнет». «А его вроде эх, по магической линии тянут», — зевнул я. Ну и автономные обогреватели внутри трубы монтируют. Энергопотери, чтобы значит снизить. Фа, вот людям делать нечего. Фыркнул Ямин и неожиданно перескочу на другую тему. А хочешь прикол? Ну. Бондарчук машину водки на днях взял по рублю за бутылку. И в чем прикол? Поленую подсунули. Не, он же коробками брал, распечатал, а там в каждой бутылке жетон в 2 грамма серебра. Прикинь, как он поднялся. Повезло, усмехнулся я. Мне не так!» — вздохнул Федя и пожаловался. «С съезжать придется». «Чего так?» «Аренда тамошних складских помещений стоила сущие копейки. И более-менее приемлемое предложение придется еще поискать». «Да дружинники задрали уже!» «Они со своим технопарком, как списанной торбой, носятся!» «Не ввести ничего без документов, не вывести!» «Задолбали, ироды!» «И куда думаешь, двинуть?» «На Тополиной аллее, ближе к проспекту Терешковой. Склады, знаешь?» «Угу». «Вот там неплохое предложение нашел. Дороже, конечно, но куда деваться? Еще немного, и весь бизнес звездой накроется». «Слушай, а чё дружина так зверствует?» Машину на колее мотнула, и я поспешил ухватиться за ручку над головой. «Пропускные понты, документы какие-то. А вот смотри». Федор, удерживая руль одной рукой, достал из кармана кошель, выудил из него золотой червонец и протянул мне. — Зацени. Ты не отвлекайся. Автомобиль резко рванул вперед, обогнав ползущее по обочине сани, и мне стало не по себе. — Ха-ха-ха, да ты, — рассмеялся Ямин. — Да едем, никуда не денемся. — Ну-ну, — пробурчал я и принялся рассматривать десятирублёвку. Новенькую, блестящую, совершенно не потёртую. И вместе с тем с едва заметно смазанными мелкими деталями чеканки. — Сообразил, в чем прикол? — Наводил, предположил я, — «дружина где-то монетный станок раздобыла и штампует червонцы в промышленных масштабах. И сколько теперь у них золота...» «Ну да, понимаешь, к чему такие строгости? Там, где денежку печатают, порядок должен быть. Иначе разворует все к чертям собачьим». «Нет, брат, дружина за промзону всерьез взялась». Я вернул десятку и задумался. Новости были не самые приятные. Чем меньше места для частного предпринимательства, тем больше проблем лично у меня. Думаешь, дружина всех по себе подмять хочет? Не, Мотнул головой Фёдор и повернул с кривой на проспекте Решковой. Справа потянулись серые бетонные коробки цехов, и сразу запахло какой-то химической гадостью. Цеха были самые разные — полуразваленные, отремонтированные, голые скелеты прежних построек и застекленные с дымящимися трубами. И вот еще что бросилось в глаза уходившие на промзону дороги, оказались перегорожены бетонными блоками, а в некоторых местах даже начали понемногу восстанавливать поваленные заборы. Выходит, и в самом деле дружина за дело всерьез взялась. Не преувеличил масштаба ремонтных работ Марков. «А чего тогда?» — оценивая увиденное, поинтересовался я. Они себе кусок пирога отрезали и остальную фигу показали. «Теперь ни торговому союзу, ни братству, ни лиги сюда уже не влезть». Ну, братство так и так в туманы переезжает, усмехнулся я, а сестры холода промышленностью никогда особо не интересовались. И какой следует из этого вывод? подмигнул мне Федя и в очередной раз свернул, в этот раз на Жукова. Олег Владимирович, в серьезных контрактах с Яном Карловичем? И Это тоже, кивнул Ямин. Все, добрались почти. Сейчас Институт сельхозмашиностроения проедем и на месте. Я глянул на огораживающий территорию бывшего НИИ-забора и покачал головой. Превратить эти заброшенные здания в приносящий доход производственно-складской комплекс потребовало таких колоссальных капиталовложений, что даже торговому союзу пришлось привлекать пайщиков со стороны. А поднять всю промзону – затея вовсе абсолютно нереальная. Даже для дружины. Нет, дело наверняка исключительно в стремлении нового воеводы утереть нос свежеиспеченному главе торгового союза. Как только ворота не остались позади, и без того кое-как расчищенная дорога превратилась в две тянувшиеся между сугробами колеи. Видно, что люди сюда заглядывают, но пригнать трактор или работяг с лопатами никто не удосужился. «Там на каком этапе реконструкция-то?» – уточнил я у Федора. «Да не на каком практически», – ответил тот. «Главное здание пока кое-как в порядок приводят, и проект разрабатывают. Торговый союз грозится денег дать, да все как-то не срастается». Внедорожник крепко цепанул днищем наледь. Настряхнула, однако машина хоть и с пробуксовкой, но проехала дальше. Йемин свернул на утоптанную площадку и припарковал автомобиль рядом с полностью занесенным снегом зилом. Судя по масляным пятнам и следам шин, автотранспорт заворачивал сюда довольно часто. Да и у возвышавшегося сразу за забором пятиэтажного здания валялась целая куча сорванного с крыши рубероида. Еще не запорошило даже. А вот окна заклеить или пленкой затянуть руки не дошли. «Куда нам?» Я выбрался из машины и с наслаждением размял затекшие ноги. «Вон тот цех, видишь?» Ямин запер автомобиль и указал на приземистое здание, вокруг которого из снега торчали желтые стебли камыша. Никаких тропинок туда не вело. «Федя, ты уверен, что серебро еще там?» — уточнил я. Всколыхнувшийся на миг ясновидения уловило чье-то присутствие в главном корпусе. А вот конечная цель нашего путешествия была пуста. И это просто здорово. СС наверняка сюда лет сто в обед наведывается, так что в заброшенных зданиях вполне могла завестись какая-нибудь гадость. Внимательнейшим образом изучив цех, я постарался охватить ясновидением пятиэтажку центрального здания. Но виски моментально заломило, а на лбу выступил холодный пот. Перенапрягся, блин. Ясно одно. Находившиеся в здании люди преспокойно играли в карты. «Вот ведь бездельники! Пойди на ремонт сюда пригнали, они в воздух пинают!» «Пошли!» — заторопился Федор, которого на морозе начало заметно трясти. «Как скажешь!» — поспешил я за ним и только тут обратил внимание на уходящие вглубь территории свежие следы шин. «Работают такие?» «Стоит поподробнее об этом проекте разузнать. Вдруг какая выгода выйдет?» Мы миновали давным-давно разгромленную проходную и пошли через внутренний дворик, заваленный рваными полосами рубероида, обломками конторской мебели и разбросанными ветром пожелтевшими листами бумаги. Кто-то начал стаскивать весь этот мусор в одну кучу, но так и не довел задуманное до конца. И как в этом бардаке Федор хоть что-то отыскать умудрился? Чутье, не иначе. «Федь», — позвал я компаньона, — «может, функу из машины прихватить надо было?» «Эгегей!» Вместо ответа завопил вдруг тот и замахал руками. «Мы здесь!» «Ты чего?» – удивился я, но тут меня скрутил жуткий по своей силе приступ. Скрутил в раз, безжалостно запустив в голову щупальца боли. Дар ясновидения принялся выворачивать сознание наизнанку в счетной попытке найти выход из ситуации, в которую меня еще только угораздит влепнуть. Перед глазами замелькали обрывки видений. А уже мгновение спустя оказавшееся бессильным предвидение сгинуло, оставив после себя странную ломоту во всем теле. Стиснув зубы, я помотал головой, прогоняя наваждение, и уставился на выбегавших из центрального подъезда пятиэтажки парней. Заметил у них в руках оружие и выругался от осознания собственного бессилия. Двое, трое, четверо, автомат, какой-то словно отрытый из алюминия пистолет, черомет и два дырокола. «Нет, амулет Городовского точно не поможет, Да жаль!» Федя, сукин кот, подставил так подставил. «Оружие кидай!» — крикнули мне. «Кидай, кому сказано!» Я горько усмехнулся. Бросил выдернутый из-за пояса жезл осиновых хвост в снег и полез за таблетками. Взвесил в руке коробочку с пилюлями и сунул ее обратно. Дарья сновидения молчал, а значит, жить мне осталось совсем недолго. И какой тогда смысл организм травить? Сейчас уже отмучаюсь Ликвидаторы Отступление второе и последнее Вопреки широко распространенному заблуждению Утро добрым не бывает не только и не столько по причине похмельного синдрома Нет, дело скорее в необходимости В каком бы состоянии ты ни находился, продрать глаза и отправиться зарабатывать на хлеб насущный. А любая необходимость — это, как ни крути, насилие над личностью. А от насилия над личностью и даравства недалеко. По крайней мере, Али Шумов считал именно так. Что не в духе? — поинтересовался позевывавший просонья Виктор Петрович у паренька, когда тот пинком распахнул дверь в комнатушку ликвидаторов. «Ты вот скажи мне, зачем нас в такую рань подняли?» Алекс выселся за стол, достал из пачки сигарету и, разминая ее, принялся вытряхивать табак на первое попавшееся блюдечко. Теперь сидеть непонятно сколько, и Антон куда-то запропастился. Патрульные что-то суетятся, охрану никак не дают. Бородулин включил в розетку электрический чайник и вытащил из ящика с инструментами начатую пачку заварки. «Заранее предупредить», — пробурчал Шумов. «Когда? Ночью», — резонно возразил Виктор Петрович. Алекс, а ты что это?» — заинтересовался манипуляциями парня, валявшегося на диване Семен Лымарь. «Не как-то выражился. Пионеру прибиваешь?» «Да прям!» Алекс достал из кармана китайскую петарду и кончиком ножа начал срезать, наплыв запала. «Антона-паразита угощу!» «Ха, он тебе потом знаешь, куда петарду засунет!» — усмехнулся Семен и уселся на табурет. «Да и глаза может выбить!» Не! -ех". хмыкнул Шумов и сощурился, аккуратно заталкивая петарду в сигарету. Мы один раз на Новый год так пацану подсунули. И чего? Ему ничего. Когда запал загорелся, он так удивился, что начал сигарету всем подносовать. Чуть это такое? чуть это такое? Такая вот китайская рулетка получилась. И. заинтересовался наливавший себе чаю Лымарь. Одному товарищу конкретно табаком глаза запорошило. Как дети малые! Так и нам поскольку было? Стараясь не помять тонкую бумагу, Алекс принялся набивать сигарету табаком. Лет по 18, не больше. думаю тогда и не так еще зажигали. Ты знаешь, вот совершенно не сомневаюсь. Помню, как-то классе в одиннадцатом пообещал пацанам кокса взять, а сам аспирин в порошке им подсунул. А, и че, купились?» — фыркнул Семен. Потом подошел к висевшей на стене мишени для дарса и канцелярской кнопкой прицепил на нее какую-то фотографию. «А что не купиться-то?» «Кокаин тогда экзотикой был. Это героин на каждом углу продавали. За травкой на другой конец города ездили. А белый — пожалуйста». «Ну и как твой аспирин?» «Занюхали, само собой. Глаза красные, сопли <смех> Поржали, в общем. Тебя не убили потом». «Как видишь». Алекс спрятал сигарету с петардой в пачку, сунул ту в нагрудный карман фланелевой рубашки и принялся закатывать рукава. «Может, инстаграммимся уже?» «Антон убьет», — предупредил Бородулин. «Слушай, Петрович, а что ты сегодня какой-то никакой?» Удивился ответу Шумов и шмыгнул заложенным носом. «Вчера он всех выпить подбивал, а сегодня сдулся. Антон, успел ставить?» «Или не выспался?» Семён Лымарь тщательно прицелился и один за другим метнул в мишень все три дротика. «Да сердце чего-то давит», — пожаловался Виктор Петрович. «То ли давление скачет, то ли нервы». «Расслабься!» Алекс отправил в рот снятый с бутерброда кружок колбасы, И вытер пальцы штанину. «Завтра мы будем богаты». «Твоими бы устами, буркнул Семен и поморщился. «Ты высморкался. Сколько уже сопля гонять можно?» «Так у меня же этот, как его, гайморит хронический», — напомнил Алекс. «Да, Виктор Петрович, вы нафтизином не богаты. Мне б сосуду сусить. «Я тебе на той неделе давал. Кончился уже. Крепко ты на него потел». «Да не, я пытаюсь на Галазолин перейти, но его не достать». «Так есть нафтизин, нет?» «Ладно, дам». Давно бы в госпиталь сходил уже, посетовал Семен, выдергивая дротики из мишени. Раз уж Петрович у нас не ухо нос Это ты и в кого там? Только тут обратил внимание на пришпиленную к мишени фотографию Бородулина. В Горбачева, что ли? Ага! усмехнулся Семен. Я сначала хотел Чубайс из журнала вырезать. Но этого пятно, Родимо, больно удобное. За десятку идет. Прекрати немедленно! потребовал возмущенный до глубины души химик. С какой стати? — Или ты из социал-демократов? А то смотри, у меня еще фотография Зюганова припасена. — Я из нормальных, — заявил Виктор Петрович. — Из тех, которым над людьми изгаляться, совесть не позволяет. — А Меченому можно было над нами эксперименты ставить. — Убери немедленно. — Ага, разбежался. Вновь начал примиряться для броска лымарь. — Алекс, хоть ты этому паразиту что-нибудь скажи, — окликнул Бородулин парня, цеплявшего на ноутбук в зарядке. А то я за себя не отвечаю. — Эй, как же вы задрали уже. Горестно вздохнул Шумов, подошел к мишени и чиркнул колесиком зажигалки. Фотография моментально занялась огнем, и, кинувши на стол дротики ломарь, поспешил хлестнуть по ней подхваченным со спинки стула полотенцем. «Алекс, ты опух совсем!» — возмутился он. «У меня из-за вашего ура голова уже болит». Шумов невозмутимо вернулся к столу и предложил. «Давайте лучше по суточке вмажем». В этот момент дверь бендежки распахнулась, и в комнату прошел Антон Василенко. Уловив запах Гарри, он недоуменно потянул носом воздух. «Чуть-то у вас паленым пахнет». «Дарь, с фотографию Горбачева, лжок!» Не растерял Салымарь. «Ненавижу, — говорит гада». «Совсем обалдел, что ли?» — уставился на связиста бригадир. «Сема, что ты мелешь?» — возмутился Шумов. «А еще он в сигарету-петарду засунул и тебя угостить хотел!» — ухмыльнулся Семен. «От безделия это!» — подключился к разговору Виктор Петрович. «Надо бы парней работы загрузить, я так считаю». «Будет вам работа!» — вздохнул Василенко. «Давайте, на выход!» «Случилось чего?» — уточнил Ломарь. «Или все по плану?» «Да еле отделение патрульных для охраны выбил. Как бы Юра не передумал. У них тут отморозки какие-то залетные объявились». Погоди, Антон!» — забеспокоился Семен. «Отделение в охрану — это не дело. Нарвемся на бандитов, мало не покажется». «Какие еще бандиты?» — поморщился бригадир. «Мы там всех вчера распугали». «А, испугаешь их!» только и покачал головой лымарь. «Да нормально все будет!» На улице оказалось холодно. Ветер привычно срывал с крыш домов снег и швырял его в глаза, заставлял отворачиваться и прятать от леденящих порывов моментально раскрасневшиеся лица. Выделенные ликвидатором в охрану патрульное набились на пропускной пункт, приглядывая оттуда за стоящим у ворот зилом и, почем зря, костерили решивших отправиться на выезд в такую погоду трудоголиков. И Алекс служивых прекрасно понимал. Он и сам с превеликим удовольствием вернулся в натопленную бендежку и, включив погромче музыку, завалился на диван читать книгу. Или выпил водки, или поиграл с парнями в карты, покопался в приготовленном к ремонту видеомагнитофоне, а после обеда и вовсе прикарнул на часок другой. Да мало ли чем интересно можно заняться, если выпала возможность забить на работу. Вот только отвертеться от выезда сегодня не было никакой возможности. Более того, вкалывать придется не за страх, а за совесть. Потому как 25 тысяч на дороге не валяются. Таких денег все бригаде за полжизни не скопить. Господа, выйдя за пропускной пункт, окликнул непривычный к такому обращению ликвидаторов Антон Василенко. Позвольте представить наших коллег из гимназии. Вячеслав Степанович Ленев и Оксана Григорьевна Резникова. Алекс от удивления едва не выматерился и, сощурившись, начал присматриваться к решившим отправиться на поиски цитадели гимназистам. Парень в длинном кожаном пальто, приковавший ладонью сигарету от ветра, поначалу показался ему хиловатым, но, подойдя поближе, Шумов свое мнение переменил. Хилым колдуна назвать было сложно. Скорее уж подходило определение «тонкий в кости». И сразу видно — пижон. Пальто тонюсенькое явно не шибко теплое. А вот сопровождавшая его девушка или молодая женщина веянием моды следовать не стала и оделась куда практичней. Доходящая до колен дубленка, зимняя шапка, утепленные штаны, высокие сапоги на меху. «Нас о посторонних не предупреждали», — забеспокоился командовавший отделением охраны младший сержант. «Документы у коменданта на подписи», — уверенно заявил бригадир. «Можешь послать кого-нибудь. Я своих гонять не буду». «Да мне-то что?» Буркнул патрульный и махнул рукой бойцам. По местам. Две минуты. Бросил вслед ему Василенко и начал представлять гимназистам подчиненных. Олег Шумов, наш специалист по связи и электроники. Семен Лымарь. Отвечает за безопасность. И Виктор Петрович. Медицина мой профиль. Усмехнулся, дымивший папиросы Борадулин. И химия всякая прикладная. Очень приятно, улыбнулась Оксана. Пойдемте уже, поезжал и зашагал к Зилу. Антон, нам куда? Уточнил гимназист, окинув ликвидаторов безразличным взглядом. «Разумеется, в кузов, Слава!» – тяжело вздохнула девушка. «Или ты в кабину решил забраться?» «Да я о тебе, собственно, беспокоюсь!» – невозмутимо пожал плечами Ленёв. «Ничего со мной не случится, и будь добр, помоги сумку донести!» – попросила Оксана и направилась к грузовику. Слава только покачал головой, с натугой приподнял спортивную сумку и, перекосившись на один бок, зашагал вслед за девушкой. «Колдуны-то нам зачем?» Тут же дернул бригадира Шумов. «Затем!» — подтолкнул его к машине Василенко. «Сто тысяч просто так никто не выложит. Людям гарантии нужны, что их не кинут. А нам не нужны гарантии разве? Аванс там типа... Сто тысяч для гимназии не деньги. Заплатят, не беспокойся. Может, больше зарядим тогда, если сто тысяч не деньги? Шагай давай!» Алекс вздохнул и отправился забираться в кузов грузовика. И почему-то именно сейчас у него вдруг возникло предчувствие, что заработать эти самые сто тысяч будет весьма и весьма непросто.